Глава четвёртая. Кризис Ж. Первая. Нехорошая квартира. 20 числа апреля. Боря приехал, и он приехал не ко мне. Я думал об этом до трех часов ночи, пока мы сидели на кухне в нехорошей квартире и праздновали его чудесное появление, а заодно Ленин день рождения, и потом, когда провожала гостей. Последними уходили как раз Боря и Лена Большая. Она передумала у нас ночевать. Подвыпившая весёлая Лена в прихожей повисла на мне и не хотела отпускать, а потом ещё смачно поцеловала в висок. Боря помог ей надеть пальто, и обернулся было, чтобы обнять на прощание меня, но Лена потянула его за собой к двери, и он просто неловко махнул. «Пока, девчонки!» За мной стояла Антонина. Я вытерла висок от Лениного поцелуя. Дверь закрылась, мне уже не надо было изображать гостеприимную хозяйку. «Боря приехал», — подумала я снова. Но он приехал не ко мне. Обернувшись, я увидела несчастное лицо сестры Антонины и поняла, что слова эти произнесла вслух. Я быстро пошла в свою комнату, за мной семенил разбуженный Гриша. «Кто такой?» Антонина осталась стоять. Я взяла Гришу на руки, легла на кровать, подвинув недовольного зайку, который грелся между покрывалом и одеялом, и решила поплакать. Но слезы что-то не шли. Я вспоминала, как Боря почти обнял меня в прихожей. Сделал это мимолетное движение в мою сторону. И еще вспомнила, как, собирая со стола тарелки, чтобы заменить их на чайные чашки и блюдца, споткнулась о резиновый Гришин мячик на полу, и Боря молниеносно выставил руку, чтобы меня поймать, не поворачивая головы и не прерывая разговора с Гошей. Вспомнила, как мы с Анной и Дорой Иосифовными что-то долго обсуждали за столом. То ли сонеты Петрарки, то ли салат с петрушкой. а потом я развернулась, чтобы передать Анне блюдце с лимоном, и наткнулась на Борин взгляд. Он сразу его отвёл, но я успела заметить. В комнату вошла Антонина, запоздала стукнула пару раз по внешней стороне двери и села на мою кровать, снова разбудив задремавших было кота и собаку. «Ему идёт борода», — неуверенно сказала сестра. «Гриша», — улыбнулась я. Антонина молчала, трепала задумчиво Гришины лохматые ушки. Судя по сосредоточенному не в меру лицу, она собиралась сообщить мне что-то неприятное. «Слушай, какая вообще разница, к кому он приехал?» заговорила, наконец, сестра. «Приехал же!» «Ну да», — согласилась я. Гоша нарисовал в небе знак Бэтмена, и Боря примчался спасать мир. И вообще у него девушка в Израиле. Только что я сидела тут вся в мечтах и надеждах, чувствовала тепло Бориной руки Натальи и обмирала от его взгляда. Но теперь настрой мой внезапно сменился. Мне захотелось поспорить с Антониной о Боре, чтобы она меня убеждала, разубеждала и доказывала, что приехал он именно ко мне, и теперь все будет ослепительно хорошо. «Ладно», — вздохнула сестра и резко встала с моей кровати. «Девушка так девушка, что-то я не в силах». И ушла сопровождаемая еще одним предателем Гришей, который, видимо, решил, что пора гулять. Вот тогда я накрылась одеялом и зарыдала в волю. Да и коты, и боли в глазах. Утром Антонина встала раньше меня, что неслыханно. Накормила Кузю завтраком и отвела его в школу. Хотя последнее время по четвергам и пятницам это делаю я, чтобы сестра могла выспаться. «Вам сегодня к нулевому уроку, что ли?» миролюбиво зевнула я, провожая их в прихожей. «К первому», — охотно сообщил Кузя. «Просто мы сегодня не опоздаем». Антонина хмыкнула. Двинулась за Кузиным рюкзаком к двери и бросила мне независимым тоном. С Гришей я уже погуляла. Вот так моя сестра ссорится. Вскакивает чуть свет, готовит завтраки детям и выгуливает собак. Не худшее применение сердитости. Я пошла на кухню, сварила кофе. Антонине тоже, я-то ни с кем не ругалась, а кофеин ей не повредит, когда топливо злости закончится. И скромно села в уголке с пирожком от Доры Иосифовны. Сестра вернулась из школы, всё такая же, недовольная мной. От моего кофе отказалась, буркнула «Лучший чай». Пирожок, правда, взяла, не я же его пекла. Села, насупилась, взгляд уперла в телефон. Мы долго молча жевали, как две подружки коровы на лугу. «Думаешь, нет у него девушки?» Как можно тише спросила я и втянула голову в плечи. Антонина аж вскинулась, будто давно ждала, чтобы я произнесла что-нибудь возмутительное. «А может, я не об этом думаю? Не приходила тебе в голову?» «Чего ты вопросом на вопрос?» «А ничего, жезефина «Гоша позвал, он примчался!» Процитировала она меня противным голосом, которым люди обычно изображают неприятных собеседников. Еще и Жозефиной назвала. Без Геннадьевны или сестры же. «А знаешь, каково Гоше И всем, кто в клубе работает. А Марине Игоревне, а детям, родителям Бурата? Боря для них, скорее всего, последний шанс. А для тебя чувак, с которым ты никак не можешь разобраться». «Вот он, приехал. Есть вопросы к нему? Задавай. Я не знаю, кто у него там в Израиле, девушка или не девушка, и отказываюсь сейчас тебе сочувствовать. Точнее, не отказываюсь, но...» Видимо, она растеряла запал. Или чай оказался недостаточно крепким. Или, в принципе, моя добрая сестра Антонина не умеет всерьез произносить слова вроде «отказываюсь сочувствовать». Она замолчала и придвинула к себе чашку с остывшим кофе. Причем мою, а не свою. Еще и вылакала. «Всё», — сказала она с раздражением, уже явно притворным. И мы обе засмеялись. «Прости, пожалуйста», — попросила я уже максимально серьёзно. «Сейчас новый сварю, горячий, и про Борю ничего говорить не буду». «Угу, не будет она», — ворчала сестра сквозь пирожок. «У тебя глаза узкие, как...» «Блин, не до метафор, просто узкие. Ревела всю ночь, да?» «Не всю», — призналась я. «Вообще, когда говорят «всю ночь не спала», обычно преувеличивают. Но ревела, потому что ему правда идет борода. «Причина супер», — кивнула Антонина. «Ну и еще потому, что я подумала тут. Вот он уехал, и я жила без него, и нормально жила. Столько всего произошло. С людьми хорошими познакомилась, с животными. Животных у меня теперь в два раза больше, чем было, например. И сестер тоже в два раза больше. А друзей вообще молчу, чуть не в сто. Я переехала сюда, тайны какие-то раскрывала. Спасательные операции возглавляла, побывала в Туле и в сухих прудищах и почти 4 кило набрала, потому что мы тут вечно жрём пирожки с вафлями по ночам. И я вроде справлялась одна без него. Ну, ты понимаешь, с вами со всеми, но одна. Я в сотый раз нажала на кнопку кофеварки, а она не хотела варить кофе. И вот он вчера приехал, и я... Мне теперь кажется, что я всё это делала, всё это прожила только для того, чтобы ему рассказать. Иначе никакого смысла. Я стояла к Антонине спиной и все сражалась с кофеваркой, а там мигала кнопками. Сломалась, наверное. И капсула пропала зря. И моя жизнь. Сестра встала, подошла, выдернула кофеварку из розетки, выдержала паузу, включила и снова села. «Перезагрузка нужна», — сказала Антонина. Я нажала кнопку. Кофе полился в чашку, сопровождаемый кофеваркиным шипением. «Получилось», — констатировала сестра. «А ты хорошо описываешь любовь. Только повтори это всё адресату. Мне кажется, имеет смысл. Но адресат был занят, потому что приехал не ко мне. Пока я собиралась с мыслями и силами, пока придумывала повод заговорить с ним, менее невинный, чем «Я тебя ждала», Антонина подтвердит. Боря делал то, для чего прилетел, решал проблемы. Ездил по Москве, с кем-то встречался, о чём-то договаривался, и был в этом, как всегда, блистателен. Неделя у него ушла на то, чтобы вернуть им с Гошей клуб и найти для Бурата новое здание. Не жёлтый особнячок, а зелёный, побольше, через дорогу. «Это будет самый комфортный в мире переезд», радовалась Марина Игоревна, заглянувшая в гости. Посмотрели налево, посмотрели направо, сделали семь шагов и пришли. В новом доме и место больше, и сцена шикарная, настоящая, и лестница с колоннами. Правда, колонны кое-где рассыпаются, но это ерунда. Ремонт за лето точно успеем». Она говорила и говорила, и не могла остановиться. А счастливый Кузя ей поддакивал. А счастливый Гоша со счастливым Илюхой играли в сочевальне на гитарах что-то триумфальное. Вечером в клубе «22.20» намечался праздничный концерт. «Ещё раз спасибо, Бореньке, передайте», — сказала Марина Игоревна. «Какой умничка! Он нас буквально спас, да, Кузя?» Я бы с радостью умничке что-нибудь передала. Вот и повод заговорить. Но Боря в нехорошей квартире не появлялся. Был занят, не всех еще спас. По слухам, устраивал Марусиного опального преподавателя Уткина на новую, наверняка лучшую работу. Марина Игоревна уехала домой. Гоша с Илюхой стали собираться в клуб. Им надо было туда традиционно пораньше, а нам с Антониной — попозже. «Неужели Боря даже на концерт не придет?» — подумала я горько, и тут в телефоне зазвонил скайп. «Черт, я совсем забыла. Мой начальник Стас был в командировке в Калифорнии. и собирался сегодня провести со мной какое-то важное совещание по скайпу. Несколько раз напомнил и очень волновался. Я уж подумала, не решила ли руководство его уволить. Или чего доброго, не его, а меня. Встреча наша должна была начаться калифорнийским утром, то есть в семь вечера по Москве. Я крикнула сестре Антонине, чтобы в клуб, если что, ехала без меня, и на ходу, вдевая наушники, опрометью бросилась в свою комнату совещаться с начальством. Уволить, как выяснилось, никого не собирались, а собирались даже расширить мой функционал. Но на то, чтобы мне это доступно объяснить, медлительному и бесконечно экающему Стасу понадобилось полтора часа. И еще полчаса он слушал мои предложения и с умным видом кивал, иногда замирая на экране в нелепых позах. Когда я немного охрипшая и красноглазая вышла из своей комнаты, в квартире было тихо и темно. Все уехали на Монтолинскую, взрослые в клуб, а кузик — няня Дорья Иосифовна. «Если потороплюсь, успею на концерт», — подумала я. «Возьму Шварцмана, так быстрее пить не буду». «Кстати, воды бы надо выпить, горло аж шершавое». В темноте я дошла до кухни, нащупала выключатель и в последний момент отдёрнула руку, передумала. Над столом уже горела брагномик, и его света было достаточно. Во всяком случае, Борю я заметила сразу. Он сидел на табуретке, прислонившись спиной к стене. И спал. На коленях его свернулся зайка, У ног похрапывал Гриша, в углу пел заунывную песню и приплясывал древний холодильник. Боря умеет засыпать в любых обстоятельствах. Я постояла, посмотрела, вспомнила. Примерно год назад мы с ним ехали из Воронежа в Ростов на Шварцмане, который в то время был просто безымянной машиной. Боря тогда свернул к обочине и сказал, что устал и хочет поспать минут десять. А я мучилась, потому что только что в него влюбилась и не знала, что с этим делать. Просто сидела рядом и разглядывала его лицо. Год прошёл, мало что изменилось. Только на этот раз я стою, а не сижу. Надо разбудить его и поговорить. Сказать, чтобы он приезжал только ко мне, а лучше вообще никуда не уезжал. Антонина утверждает, что я хорошо описываю любовь. Сейчас мне так нужно это умение, так важно подобрать правильные слова, а они все прилипли к горлу и щекочут его и не дают составить хотя бы одно осмысленное предложение. «Боря», — начала я, пытаясь незаметно прокашляться. Боричка, ты, кажется, уснул». Констатация факта. Сильный ход. Ох, и хорошо, я описываю любовь. И главное, тихо. Холодильник меня успешно перекрикивает, и даже Зайка с Гришей не проснулись. Боря, тем не менее, открыл глаза, моргнул, сел прямо. «Привет», — сказал он с сонным, мало что понимающим голосом. «Я, кажется, уснул». Я коротко засмеялась и снова закашлялась. тут точнулись -то звери и интеллигентным аллюром рванули из кухни в холл. Оставили нас вдвоём, даже не пожаловались на жизнь и угощения не попросили. Я набрала в лёгкие воздуха и начала по одному припоминать важные слова, которые собиралась сказать Боре. Но выдохнула и быстро проговорила «Сделать тебе кофе. Вроде бы пирог с рыбой ещё есть». Сдулась. «Я Зофина. Я не говорю красивые слова». Я кормлю людей пирогами и бесконечно варю им кофе в сотни кофеварок. Вот моё амплуа, а не героини-любовницы. Капсулы закончились. Продолжала я болтать о своём, при том, что Борис сидел и умолчал, что полностью противоречило его амплуа. Марине Игревне последнюю отдала. Она сказала, что ты умничка и всех спас. В турке ты не любишь, а во френч-прессе, не помню что-то. Лучше найду гейзерную минутку. А, вот она. Гейзерная кофеварка с у мойки в разобранном виде. Я схватила все три её части сразу и стала собирать, скручивать. Детали не попадали одна в другую, выскальзывали из рук. То одна кофеварка меня не слушалась, теперь другая. Вот эту штуку сюда, а теперь закрутить... Нет, забыла ту с сетечком. И зачем я её собираю, если туда надо сначала кофе засыпать и воды налить? Сейчас, погоди, почти готово. Воду только переставили куда-то опять, а кофе этот жестковат, мне не нравится, там робуста. «Ладно, сначала кофейник. Не получается собрать. Не получается, не получается». Боря встал за моей спиной. Кофейник полетел в мойку. Все его три серебристые детальки. Они загремели оглушительно, рассыпались, покатились в разные стороны. Я сгорбилась над раковиной, развернулась и пошла на Борю тараном. Я забыла, совсем забыла его прикосновение, а теперь вспоминала и оживала под каждым. Похоже, всю осень и зиму я простояла замороженной, как старое дерево, только не понимала этого. Думала, правда, живу, работаю, держу руками снег. Вот мои руки, а вот его. И его губы, я их знаю. И подбородок снова выбритый, чуть шершавый. И ресницы, которые дрожат, когда их целуешь. А вот сюда, чуть ниже плеча, так хорошо класть голову, засыпая. А это вот ухо. Очнулась я не скоро. Мы все еще стояли посреди кухни. Я уткнулась Боре в грудь и слушала через рубашку. Тук, тук, тук. Вдох. Смесь парфюма и хорошего табака попадает мне в нос. Выдох. Мои руки смыкаются у него за поясом. И ещё громче. Тук, тук. 98, считаю я вслух. 99. 101. Пульс высокий, потому что ты высокий, да? Боря опускает голову, его губы касаются моих волос. Он ничего не говорит. Когда он вообще последний раз что-то говорил? Придётся опять мне. 112. Скажи, у тебя есть девушка в Израиле? Улавливаю то ли кивок, то ли покачивание головы. И ещё одно. Кажется, всё-таки нет. А ты говорил, есть. Жалобно произношу я, ещё глубже зарываясь в его рубашку. Снова покачивание. Нет, не говорил. Тут я вдруг ясно, дословно вспоминаю нашу новогоднюю беседу по скайпу. «Этот в очках твой новый парень?» спросил тогда Боря про Филиппа. «Ну, да», — ответила я, хотя просто-таки мечтала соврать. «Типа того. А у тебя как?» «Да нормально». «Нормально». Вот что он сказал. «Не у меня есть девушка». А я уже придумала его новой возлюбленной имя и историю. Решила, что она, наверное, американка по имени Эмили. Её зовут почти так же, как сочинскую тётю Милю. Эмили, скорее всего, блондинка или светлая шатенка, Очень милая, благополучная, с еврейскими корнями по бабушке. Преподает в Тель-Авиве английский детям, а на рождественские праздники уехала к родным в Чикаго. И только поэтому Боря встречает Новый год один. Нет никакой Эмили. Есть мы, на кухне, сплелись ветвями. Тук, тук, тук. Боря, снова в который раз говорю я. Ты останешься? Останешься со мной? Покачивание головы опять. Так. «Точно покачивание? Может, всё же кивок?» «Не останешься?» — уточняю я, улыбаясь. И Боря отвечает уже сам, голосом, хрипло. «Нет». «Слушайте, я тоже хотела хэппи-энда. Никто больше меня его не хотел. Ну, разве что сестра Антонина, которой я потом, поздней ночью, пересказала, что случилось». «Поверить не могу», — повторяла она. «Не могу. Никак от него такого не ожидала. И не понимаю его совсем». Я, в отличие от неё, Борю хорошо понимала. Возможно, потому что смотрела прямо на него, когда он мне всё объяснял. Видела его лицо и тени под глазами. На то самое кухонное Борина «нет», я ничего не ответила. Спросила только, хочет ли он выйти на балкон покурить, и выпустила из объятий. Он взял пачку сигарет из пиджака, лежавшего на табуретке, пиджаком укутал меня, а сам закатал рукава рубашки до да локтя. Наверное, думал, что мне будет холодно, а ему жарко. Мы вышли на балкон. Он закурил, проверил, куда дует ветер, встал с безопасной стороны. Все движения знакомые, да и в его пиджаке я много раз стояла на ветру. Даже странно, что Боря больше не хочет быть со мной. «Ты сказал нет», — напомнила я, крутя в пальцах пиджачную пуговицу. «На этом мы остановились. Теперь можем продолжить разговор. Моя версия — тебя подменили. Ну или нас обоих. Я всё время болтаю, а ты молчишь». Он меня, кажется, не слушал. Зато в скорости сам заговорил. Нервно, глухо, не своим голосом. Во всяком случае, точно не тем, к которому я когда-то привыкла. Помнишь, я рассказывал тебе, что у нас в семье все однолюбы? Тётка, мать, я сам. Ну, то есть, технически я, как это называется, двоелюб, что ли? Нет, звучит ужасно. Короче, полюбил дважды, в 15 лет и в 40. И оба раза неудачно так получается. «Да почему?» — начала я, но он остановил меня, тронул за локоть. Яся. Помнишь Яся, первую мою сочинскую любовь? Яся тогда уехала из Сочи и сразу, оказывается, меня забыла. Закрутила школьная жизнь, там другие парни появились, плюс в стране черти что происходило. Интересно было жить. Она даже писала мне письма какое-то время, но так, в полсилы. Романтическая составляющая ей нравилась, а вот я уже не очень. Это она мне сама рассказала. Призналась в Нижнем Новгороде, когда мы встречались. А я тогда... Не в Нижнем, в смысле, а в Сочи в девяносто первом году. По сути, умер. На время, но качественно. Не помню, например, что был путь. Вылетело из головы или даже не влетало. До сих пор смутно могу пересказать полгода в сочинской школе. Знаю, я тебе даже что-то говорил про наши школьные приключения, но это все больше воспоминания Кузнецовых, которые они вложили в мою пустую башку. А меня, считай, не было. Я умер, и Кузнецовы таскали мое длинное тело за собой, пытались его оживить. Я вспомнила невысоких одинаковых Кузнецовых и улыбнулась. Представила эту картину. Подвинула Бори пепельницу поближе. «Так вот», — продолжал он, — «потом я все-таки немного ожил. До такой степени, что лет через двадцать пять полюбил тебя. Здесь, на этом самом балконе. Сильнее, чем Ясю. накопилась любви за годы, наверное, а дурости юношеской убавилось, так что все серьезно пошло. Вплоть до вручения кольца. Кузнецовы, что интересно, снова участвовали в деле?» И оп, история повторилась. В итоге я оказался тебе не нужен. «Да Боря!» — снова попыталась я возразить. «Джо, я понимаю», — прервал он меня. «Ты иначе всё видишь. Ты хороший человек». Честно пыталась любить в ответ, честно полгода дружила, ходила в театры и гости. Потом у тебя случился эмоциональный всплеск в Сочи в той поездке. И ты решила, вот оно, ура. Но это было не оно, не любовь это была. И ты это быстро, в общем-то, поняла, только не хотела верить. Тем более, что я такой хороший и с кольцом. Боря, всё было не так. Слова опять застревали у меня в горле, но я спешила их произнести, пока он не перебивал. Вообще не так. Даже не в Сочи, а в Воронеже всё началось. И потом я постоянно боялась тебя потерять, помнишь? Боялась и одновременно хотела по ощущениям. Подсознательно пыталась избавиться. Дурацкие у тебя ощущения. А подсознание моё не такое умное, как ты думаешь. Я в ужасе была перманентным. Ревновала тебя ко всем, к Ясе, Лене, тетке из Бурата. Имя ее забыла сейчас от волнения. Наташа! Вот Наташа с сыном Давидиком. Ревновала и боялась, что ты куда-то денешься. А потом ты делся. Ты уехал, помнишь? Ты!» «И что?» — ровно спросил он. «Что, что? Что ты сделала?» Я задохнулась от возмущения. «Как это что?» Легла на Антонинину раскладушку, потому что ноги подкосились. Порыдала, встала, «Пошла?» «Да, жила свою жизнь и умирала. Только снег без Бори был недостаточно белым, а смех недостаточно громким. И картады я ни разу без него не пила. Господи, помоги, я ж так складно Антонине тогда всё излагала. Как же это было? Сейчас, сейчас». «Ничего не сделала», — сказал Боря усталый и затушил сигарету. «И не сказала». «Что не сказала? Про любовь? Опять ты об этом? Я не могу говорить такие слова, когда у меня их требуют. Немота наступает, и всё». Мне казалось, ты меня понял, но теперь вижу — нет. И опять же, что я могла сделать, когда ты уехал, а? Что? Не знаю. Он смотрел не на меня, а вниз, на садовые. Сказать Боря, возвращайся. Он был такой спокойный, бледный, и, как я теперь увидела, невыносимо печальный. Боря, возвращайся. Так просто. Я и правда могла ему это сказать, написать, да хоть с Гоши передать или Антониной. Почему я этого не сделала? Почему не сделала вообще ничего? «Прости». Я придвинулась к нему, прижалась, попыталась поделиться его же пиджаком. «Прости, мой хороший. Ты что-то дрожишь, пойдём в дом». «Джо, я не могу», — сказал он. «Не могу, нет. Я бы и не приехал, если бы не гойка. Знал, что мы тут с тобой увидимся, и всё опять покатится. Эмоции, долгая разлука, ностальгия, воспоминания разные. У тебя случится очередной всплеск, преступ нежности, как тогда. А потом...» Вот ты меня в Новый год спросила, как я живу. А я не жил. Я как раз только умирать перестал. И знаешь, ну, умирался. Хватит. Я не спорила. Могла бы, конечно. Как могла когда-то попросить Боря «возвращайся», но не стала. Аргументов не было. Как я докажу, что у меня не приступ нежности, а нежность хроническая? Никак. Тут моё слово против его. Сил тоже не было. растратились. Но главное, я промолчала из любви к нему. Из любви и уважения. Вот так бывает, оказывается. Он хватанул со мной печали и больше не хочет. Его право. Напоследок я еще рассказала Боре про Сергея Чудилина из комнаты 404. Про то, как он страшно меня любил, обожал, позвал жить вместе в Перово, подарил кольцо и пропал. И я так и не знаю, что случилось. А он знает и живет, довольный в Смоленске, растит близнецов. Должен же Боре быть в курсе, что не только у него случались грустные любови. и что я имею историческое право на параною, А когда боялась его потерять, боялась честно, и избавиться не пыталась ни сознательно, ни пот. На мой рассказ Боря отреагировал довольно вяло. «Сергей Чудилин, значит?» — кивнул. «Ясно». Да я и сама говорила без ожидаемого вдохновения. Вспоминала Серёжу и почти ничего не чувствовала. Так слабые отголоски и обиды, а любви вовсе никакой. Вот, блин, как там было у Токаревой? Из-за этого обмылка или огрызка, испорчена жизнь. В прихожей я обняла Борю еще раз, он не сопротивлялся. Мы постояли так, обнявшись и покачиваясь минут пять. Я что-то шептала ему, какие-то слова. Потом он поехал в клуб, а я нет. Мы вообще-то должны были, оказывается, вместе туда ехать, на Шварцмане. Так придумала Антонина, оставившая Борю дожидаться меня на кухне. Но ее план не сработал. «Ты не расстраивайся!» сказала я сестре, когда ночью мы обсуждали произошедшее. И постарайся его понять. «Да мне чего его понимать, мне тебя надо понимать», вздохнула Антонина. «Я, как ты знаешь, всегда на стороне невесты». «Ну, невесте пока довольно фигово», призналась я. «Но она крепкая и, как ни странно, сейчас на стороне жениха». «Я не верю, что он тебя разлюбил, Жозефина Геннадьевна. Может, испугался, обиделся, но не разлюбил». «Да, наверное, не совсем разлюбил». согласилась я. Просто ушёл достаточно далеко, и уже жалко возвращаться. Так бывает. Сестра же ты такая спокойная, что мне плакать хочется. Отупевшая будто от боли. Скажи, ты отупевшая от боли? Тебе надо вколоть обезболивающее? Я помолчала, провалившись в воспоминания. Какие у него всё-таки глаза удивительные. Чёрные абсолютно. И как же хотелось хэппи-энда. Обезболивающее не надо. — сказала я Антонине. — Вот бы мне обезборивающие и свалить отсюда подальше. Моя очередь. И вот теперь я сижу одна среди пирожных, переживаю кризис Ж, а рано. Было же еще несколько событий, которые меня к этим кризисным пирожным привели. Второе. нехорошая квартира. 27 апреля. Обезборивающие мне никто не вколол. Поэтому утром я просто поехала на работу. Причем на метро. Шварцмана вечером забрал Боря. Я чуть не силой впихнула ему ключи. В вагон на Курской меня внесло толпой и тут же прижало к вертикальному поручню у противоположных дверей. Я кое-как высвободилась и попыталась за этот поручень ухватиться, чтобы не упасть хотя бы до площади революции. Одновременно со мной в него вцепилась блондинка с ярко-лиловым маникюром в ромашку. Своей рукой она на мгновение накрыла мою, и я автоматически извинилась. Возможно, за то, что у меня маникюр был самый обычный, классом пониже, да и то нуждающийся в обновлении. «Ой!» — воскликнула блондинка в ответ на моё «простите». «Козлюк!» И тут я её тоже узнала. Передо мной, сверкая платиновыми локонами, стояла Гусева, моя бывшая белогорская подруга, которая давным-давно, ещё не будучи блондинкой, выгнала меня со своей свадьбы и с тех пор ни разу не поздоровалась. «Привет, Оксана!» — неуверенно произнесла я. По давным-давно традиции, она и сейчас мне может не ответить. «Привет!» — заголосила Гусева на весь вагон. «Я так рада тебя видеть! Ты просто не представляешь!» Да уж, я не представляла. Откуда такой энтузиазм у человека, успешно игнорировавшего меня сколько? Тринадцать лет? «Я тоже рада», — продолжала я гнуть дипломатическую линию. «Как дела?» «Ой, дорогая, ты спешишь? Куда едешь?» «На работу. Дорогая?» «Ой, жалко!» — ойкнула Гусева ещё раз. «А можешь хотя бы полчасика мне уделить? Мне так важно с тобой поговорить!» «Ну, я еду до Строгино, это полчаса примерно и есть», — подсчитала я автоматически. «Нет, это не то. Давай выйдем на парке Победы, там прямо у метро шоколадница. Быстренько поговорим, и поедешь дальше. Мне очень нужно. Просто здесь...» — она обернулась презрительно. «Люди!» После треволнений вчерашнего вечера я была слишком слабой, чтобы сопротивляться гусевскому напору. Да и любопытство некоторое ощущало. Что она хочет со мной обсудить через 13 лет молчания, да еще и так срочно. До парка победы Гусева безостановочно рассказывала о том, как провела все эти годы. Мама ее здорова, папа до сих пор работает, брат им помогает, потому что сама Гусева мало зарабатывает. У брата уже трое детей. а у самой Гусевой только двое, две девочки. Они болеют по очереди и не ходят в сад, и гусевское начальство недовольно ее постоянными больничными, а муж недоволен, что дома беспорядок, и у Гусевой не получаются голубцы. Мы вышли на парке Победы, преодолели длиннющий эскалатор. За это время я многое узнала о голубцах и сели в шоколаднице за последний свободный столик, очень неудобный и на ходу. Народу было столько же, сколько в метро. Похоже, на работу сегодня никто не торопился. ну вот с облегчением произнесла гусева сев на деревянный стул и красиво положив ногу на ногу я тут работаю недалеко в салоне красоты да я на тебя посмотрю ты изменилась ну да вчера мне разбили сердце а сегодня я не выспавшаяся и вздрюченная оделась не глядя но угоцунув руку в оранжевый шкаф собрала волосы в разъезжающийся хвост и кажется накрасила только один глаз о маникюре и говорить нечего персонал салона красоты был бы в ужасе. «А ты прекрасно выглядишь», — честно сказала я Гусевой. «Я бы даже произнесла слово «шикарно», но не люблю его». Гусева блистала, ну, на свой лад. Локоны, каблуки, что-то кожаные и в обтяг, и глаза накрашены, точно оба. «Спасибо!» — Гусева бурно обрадовалась комплименту. «Я губы вот немножко подколола заметно «М-м-м, я не знала, какой ответ правильный. Тебе очень идёт?» «Классно смотрится, да? Естественно!» С облегчением засмеялась Гусева. «Ой, козлюк, прости меня, дуру!» Так, видимо, мы переходим к главной теме. «Помнишь мою свадьбу? Ну, с Павликом?» «Ну, конечно, помнишь. В общем, я, да, виновата. Но на самом деле все устроила не я, а Инка». Тут же объявила Гусева себе амнистию. «Инка такая черная, с носом. Из колледжа моя подружка в фиолетовом платье была». «Я помнила Инку». Именно она объявила мне, что Гусева с мужем, видимо, Павликом, не хотят видеть меня на свадьбе, потому что я порчу им праздник и жизнь. Короче, Инка тебя приревновала к своему парню. Он фотограф был на свадьбе, и ей показалось, что слишком долго тебя фотографировал и много трогал, когда всех выстраивал в ряд. Но она подошла к Павлику моему и спросила, «Ты не против, если это, ты, значит, уйдет?» А Павлик дебил сказал, «Не против». И потом мы с ним вдвоем еще фотографировались, он отошел, а она ко мне. «Окс, твоя свидетельница сказала, что платье у тебя безвкусное, и ты выглядишь, как баба на самоваре. Ну, я и, сама понимаешь, разозлилась». «Надо же!» — только и могла сказать я. «Какая страстная и коварная девушка. Все продумала». «Конечно, страстная. У нее мама с Кавказа», — охотно подтвердила Гусева, почему-то понизив голос на слове «Кавказ». «Теперь ты понимаешь? Я два года ничего не знала, думала, ты меня ненавидишь. А ты? Что я?» «Два года?» — переспросила я. «В состоянии холодной войны мы пребывали несколько дольше». «Угу». Потом Павлик раскололся. Ему этот фотограф рассказал всё, когда Инку бросил. Я так переживала, так мучилась. Мы поругались даже. Но что-то помешало Гусевой сразу же объяснить всё мне. Или, например, попросить свою маму снова начать здороваться с моей. Я-то уже уехала в Москву и в Белогорске бывала редко, а мама расстраивалась. Короче, с Павликом мы потом развелись. «Сейчас у меня другой муж, дети от него уже, мы тоже в Москве. Я хотела зайти, когда в Белогорск приезжала, но как-то не совпадали мы с тобой. Это чудо, что сегодня встретились случайно. Такой камень с души, я так счастлива!» Рассказав историю до конца, Гусева снова начала растягивать гласные. Я сидела на неудобном стуле и пыталась понять, что чувствую. «Обиду? Да нет, я всё понимаю». последние пару суток вообще сильно продвинулась в дисциплине понимания. Павлик как муж был актуален, а я как подруга уже нет, так что выбор очевиден, да и жизнь шла вперёд, тащила за собой, не давала хвататься за прошлое. Облегчение чувствую? Наверное, но не формата камень с души, скорее камешек из ботинка. С некоторых пор все мои юношеские трагедии перестали казаться мне трагедиями. Пережила я их, переросла. Я даже не была особенно зла на коварную Инну. Это ж как надо сходить с ума от ревности, чтобы устроить такое на чьей-то свадьбе. Наверное, если бы мы с Гусевой были тогда взрослее, умнее и вообще способны к диалогу, все сложилось иначе. Дружили бы до сих пор, обсуждали голубцы и маникюр. А так? Ну, хорошо, что загадок не осталось. Маме расскажу, она обрадуется. Гусева тем временем заверяла меня, что всегда ждет в гости у себя на электрозаводской. Вот только взяли ипотеку, кошмар, столько денег уходит! и очень хочет снова общаться, например, сходить вместе в торговый центр. Спросила, замужем ли я, есть ли дети. Пожалела. Сказала, ну ничего, молодая еще, все сложится. Еще поинтересовалась, своя ли у меня квартира. Минут через двадцать я вырвалась из ее крепких объятий и побежала к метро. Бежалась мне легко. Любовь. Вот что я чувствовала после встречи с Гусевой, которая уже давно была не Гусевой, а Калининой, а до этого Грибковой, дважды сменила царство. Любовь это была большой, цельной, ни на кого конкретно не направленной. И вдохновляла. Правда, хорошо, что мы встретились с Гусевой. Я даже съезжу к ней на электрозаводскую, а то и в торговый центр. На первый взгляд у нас мало общего, но так было и в детстве. Однако мы дружили 10 лет. Увидим. Когда я проезжала станцию Крылацкая, Гусева подписалась на меня в соцсети, которую я не веду, но иногда просматриваю. Тогда новообретенное вдохновение подсказало мне вот что — А попробуй-ка, Жозефина, найти еще одну свою старую подругу, Эльку. Эльку Химфака, Ту, что вышла замуж за Адольфа Эльдара Усенко. И после свадьбы прислала письмо «Ты нам, увы, уже не друг, это наше общее решение». Как им там, интересно, живется, и не разбилась ли оберега реальности любовная лодка, из которой они выбросили всех старых друзей? Эльвира Усенко в соцсети была всего одна. Красивая и очень модная. Эльдар Усенко присутствовал почти на всех ее фотографиях, в основном черно-белых, очень художественных, с обнажением и полуобнажением. Похоже, Чита Усенко теперь не режиссеры, а фотографы. И как же иначе, концептуальные? Все снимки были подписаны по-английски с множеством хэштегов. Предпоследний, выложенный Элькой кадр, однако отличался от других. Он был цветным, и на нем поместилось несколько девушек, богемного вида, одетых. Девушки, в том числе сама Элька, сидели в ресторане. Сдержанно улыбались из-за бокалов с фантазийными коктейлями. Фотографию Элька подписала так. Girls, my team, my partners in crime, always, #friendsforever. forever. always? Что ж, girls, однажды вы будете сильно удивлены и ждите письма. Но злорадствовать нехорошо. Дай бог всем счастья и успехов в творчестве, «И новый объектив», — подумала я, и с грохотом закрыла соцсеть. А заодно, видимо, гештальт. Любовь и вдохновение мои никуда не делись, и даже подросли. Мы с ними еле поместились в корпоративную маршрутку у метро «Строгино». А там уже как раз сидела Лиза Барбос, мой куда более актуальный, хоть и недавно появившийся друг. «Привет», — сказала я, подсаживаясь к ней. «А давай сегодня вместе пообедаем?» «Давай». Лиза почесала татуированную шею. «Только я мрачная. Девять лет со смерти брата». «Я тоже мрачная», — кивнула я. «Закажем черный кофе и пасту с чернилами каракатицы». Лиза улыбнулась, поправила идеально отглаженную юбку и стала смотреть в окно. А я подумала, хорошо, что с друзьями можно иногда просто молчать. Добравшись до офиса и немного поработав, мы спустились в корпоративное кафе на первом этаже. То, что подороже. Там и правда можно рассчитывать на пасту с каракатицей. «Как ты вообще?» Спросила я, когда мы заказали почему-то по салату «Цезарь». «Ужасно», — призналась Лиза. «Хорошо, что она мне не врет». Мать звонила, звала на майский в Омск. И я согласилась, а теперь думаю, зачем. А почему согласилась? Да, она в последнее время старается. Прямо интересуется моей жизнью, и не только в контексте Володи. Я с психотерапевтом долго обсуждала, стоит ли ехать. А потом даже стыдно стало. Матери за 70. Когда я родилась, было за 40. Муж пил, здоровья никакого, денег нет, сплошное выживание. Она меня не любила, как любят детей, и с облегчением сбросила на Володю. Минус одна проблема, типа. Но, может, сил у неё тогда на любовь не было, или вообще депрессия, никто же не диагностировал. Вот сейчас пытается наверстать. Такая трогательная, когда звонит, лопочет, лопочет. Володе наше общее горе так-то, а я его присвоила. В общем, я и на мать злая, и на себя злая, и брата жалко. «Ты, наверное, не на этот водопад чувств рассчитывала, когда спрашивала, как я?» «Рассчитывала как раз». Я переложила ей на тарелку помидоры черри. Она любит. «И хорошо, что поедешь, я так думаю». «Это, наверное, всё из-за Антоши», неожиданно сказала Лиза. «М? Я-то как раз хотела поговорить с ней об Антоне Полякове, и тут само вышло. «Ну, он для своих сестёр прямо как Володя для меня. Так же с ними носится. И с матерью очень терпеливый, нежный. Тоже как Володя. Мы ж ходили с Антошей на пару свиданий, и я видела, слышала кое-что. Мама его, например, звонит, и он всегда-всегда берет трубку. Даже если ей ерунда какая-то нужна. И я подумала, вот, Володя также бы брал трубку. А теперь у нашей мамы осталась одна я, и... Кто будет трубки брать? Тут Лиза уронила в салат пару слезинок и вытерла глаза тыльной стороной руки. «Посолила», — она смотрела в тарелку. Самое противное, Антоша кажется ко мне всерьез, а я не могу ему ответить. Я девять лет как замороженная. Не могу влюбиться, не до этого мне. Замуж за Васю Барбоса я тоже без особой любви выходила. Но тот был поначалу, по крайней мере, человек-дела. Мне такие нравятся, с умением, с идеей, как Володя был. А Антоша, он незрелый еще и помешан на своем телевидении. Но кто в наше время может мечтать о телевидении? В общем, Антошу тоже жалко. Я виновата, получается, опять. «Он твой друг, а я о нем такое». «Ни в чём ты не виновата», — уверила я. «Антону даже полезно. У него это первое безответное чувство. Ну, если не считать телевидение, конечно. Сделает выводы, повзрослеет. А ты заканчивай свой процесс. Найдёшь потом человека дело, если захочешь. А не захочешь — не найдёшь». «Спасибо». Лиза глубоко вздохнула. «Вот он, настоящий камень с души. Главное, Антоша так похож на моего брата». Я должна была бы в него влюбиться, но... Но влюбляться в братьев кажется нездорово, — закончила я. Это верно», — согласилась Лиза. «Спасибо, правда?» «А у тебя что случилось? Почему ты мрачная?» Тут я рассказала немного о Боре. И Лиза первым делом переложила со своей тарелки на мою несколько веточек руколы. «Я люблю». Вечером я вернулась домой, намереваясь посидеть в тишине, наедине со своим новоопретенным вдохновением. но в нехорошей квартире все ходило ходуном. Так много народу там не было, наверное, с Нового года. Дети, взрослые, подростки и животные заполнили все пространство. Даже с Гришей, как выяснилось, уже погуляли несколько раз разными составами. «Фифыри!», Фифыри" — уточнил он. Сестра Антонина, встречая меня в прихожей, замучилась перечислять. «Гоша привез Таню к нам на майске? Так рано, потому что Лейсан внезапно собралась на ретрит в Индию». А Кузи еще раньше позвал в гости друга Сашу, который сын Жени, которая дочь Владимира Леонидовича. Женя привезла сюда Сашу, а еще старшую Катю и младшую Маняшу, потому что их некуда было деть. А Марина Игоревна узнала, что Таня здесь, и с моего разрешения привела еще из Бурата пару Таняных подружек. Ну и Лену маленькую заодно. А потом явился Илюха, тоже не один, естественно, с Жек и Гавриилом, и Лена Большая, которая толдычит про какой-то клач, который ты ей обещала. И Иван Петров, которому было скучно в соседнем подъезде, зато теперь весело, потому что Лена здесь. «Ну и, наконец...» — Антонина перевела дух. «Наконец приехал Боря, привез тебе ключи от машины». «О», — сказала я, — «удивительно, сам привез. Не через Гошу передал». «Ладно, не язви», — попросила сестра. «Хотя, вообще-то, знаешь, язви. Привез ключи и не уедет никак. Сидит там. Всем видом, понимаешь ли, показывает, что не хочет с тобой быть». «Друг у него тут», — напомнила я. «Друг Гойка И друг Лена. И вообще он любит тусовки». «Ага, тусовки он любит». Антонина и сама умеет язвить. «Это, конечно же, первое, что приходит в голову». «Нет», — подумала я. «Раз он хочет отдать мне ключи, значит, Шварцман ему не нужен. И он собирается уехать в Израиль. Вот что первым приходит в голову». «Черт, я опять это не подумала, а сказала вслух, да что ж такое?» «Но...» — растерялась сестра. А может, просто решил оставить тебе Шварцмана, о себе купить другую машину? Иначе вообще дурак какой-то». «Так», — вздохнула я решительно. «Мне сейчас точно не нужны ложные надежды. О тебе с Бори еще общаться много лет, потому что Гоша. Поэтому давай закроем тему машины дураков. Сейчас я просто зайду в кухню и поздороваюсь. И не буду даже думать о том, что у нас с ним могла бы быть прекрасная жизнь, а все эти дети могли быть нашими. Я не из таких». «Не из таких?» Антонина будто сомневалась во мне. «Ну ладно, иди на кухню, здоровайся». «О, Жозефина Козлюк, женщина-клач, привет тебе!» Из кухни вышла Лена Большая. «А пойдем покурим на балконе. Боря что-то не хочет». «Я хочу!» — вызвалась Женя, дочь Владимира Леонидовича. «Можно с вами?» У Жени изменилась прическа. Вместо эталонного коре теперь был очень короткий ежик. И выражение лица как будто тоже стало другим. «Дерзким не в меру. Э -э, а тебе можно вот так открыто курить?» Засомневалась я. «При детях». «Мне теперь все можно», — ответила Женя и понизила все-таки голос. «Курить, пить и даже, наверное, драться». И взъерошила гордо короткие волосы. В этот момент через холл пронеслось стадо детей. Они были веселы и не дрались. Уже хорошо. Антонина велела нам отправляться на балкон, раз решили курить, а сама побежала на кухню, потому что кто-то взрослый, там что-то, похожее разбил. или просто решил сыграть «Ноктюрн» на флейте из посуды. Мы с Леной и Женей вышли на балкон. Девушки принялись жадно прикуривать. «А что это ты сегодня такая смелая?» — спросила я Женю. «А то, что мой муж Дима, она сделала большую затяжку. На днях потребовал у меня четвертого ребенка». «Прямо потребовал?» — повторила я. «И? Для зачатия надо больше курить и пить? Новое сенсационное открытие российских медиков?» «Для зачатия?» — парировала Женя. Прежде всего, нужна я. А я никакого четвертого ребенка рожать не хочу. Я хочу выйти на работу, и даже знаю, куда. Мне брат Алеша место нашел. О чем муж Дима был вполне осведомлен. Но, как всегда, сделал вид, что первый раз об этом слышит. Ну, я напомнила. И много что вообще вспомнила про 13 лет счастливого родительства, без няни и помощи. «Вообще без няни?» «Ты герой!» — восхитилась Лена не к месту. «Вот матерью героиней только не хочу быть!» Женя зажгла, чертыхнувшись, погасшую от эмоций сигарету. «У нас же не просто няни нет. Бабушкам-дедушкам тоже нельзя отдавать внуков, потому что, цитирую, они используют неверные методы воспитания и могут навредить. Это мой-то добрейший папа. Или моя уютнейшая мама. Она, правда, в Новосибирске живёт. Да даже свёкры нормальные люди у меня. Ну, с закидонами, но... А я в прошлом году, чтобы отправить Сашку в Анапу с моим папой, выдержала такой скандал!» а ребёнок вернулся счастливый и грязный. Счастливый, потому что грязный может быть в том числе. И пусть, я считаю. И Женя торжественно затушила сигарету. Ох, только и сказала я. Ну да, запал уже не пропал, она заметно погрустнела. Теперь мой муж Диму уехал думать. К свёкрам, кстати, в Свиблово. Как бы не навредили ему воспитанием. А ты? А я уже всё придумала. Постриглась вот. Нравится? Мы не успели ответить. в балконную дверь стали слаженно и радостно барабанить дети. «Мам!» — с видимым удовольствием тянули они хором. «Там маняша плачет!» «Иду!» — устало сказала Женя и пошла успокаивать младшую дочь, оставленную на попечение чужих и наверняка вредоносных людей. Мы с Леной помолчали. Она курила, я нет. «А я иногда хочу замуж, несмотря на все это», — произнесла вдруг Лена. «А ты?» Я пожала плечами. Слишком больной пока вопрос. «Что там у вас с Бори там?» Спросила она с таким деланным равнодушием, что я даже поморщилась. Он там сидит тихий какой-то. И я так рада! Вот он вернулся, смотрю на него и ничего не чувствую абсолютно. Хорошо же. Замечательно. А еще там сидит актер Иван Петров. Сидит исключительно ради нее. И у него, кажется, не будет шанса, пока вся эта история про «я разлюбила Борю» не закончится. Лен. Сказала я, стараясь звучать строго, но участливо. «Пожалуйста, Лен, поговори с Борей, а? Скажи ему, что чувствуешь. На самом деле чувствуешь. Хватит врать себе и ему, и всем вокруг. И хватит бодриться. Нет моих сил на это смотреть. Не стыдно кого-то любить и признаваться не стыдно. Может, у тебя есть шанс, может, нет. Но ты будешь знать. Э-э-э, но... Я впервые видела Лену такой растерянной, беззащитной. Как это... «Меня смело выноси за скобки, если ты об этом. У меня там свои дела, у тебя свои. Иди в мою комнату, ту, которая с ружьём, а я его позову. Сюда кто-нибудь наверняка начнёт ломиться». Лена покорно пошла, недокуренную сигарету аккуратно поставила в пепельницу, как маленькую пушку. Я чуть постояла, подышала. «Что я делаю, господи? Ишь удумала!» «Да нет, всё правильно. Лена мне друг, и так для неё будет лучше. А для меня хуже уже не будет». Перепрыгивая через расшумевшихся детей и животных, я дошла до кухни, заглянула. «Боря!» «Здравствуйте, здравствуйте всем! Боря, можно тебя на минутку?» Я увидела в его глазах вспыхнувший огонек радости, но запретила себе об этом думать. «Нет, нельзя!» «Я привез тебе...» — начал он. «Ключи, да, спасибо, это потом. Поговори, пожалуйста, с Леной, она в моей комнате, там что-то важное». Теперь Боря выглядел озадаченным и, или мне показалось, разочарованным. Но об этом я себе думать тоже запретила. Он пошёл в мою комнату, только сунул мне молча ключи, закрыл за собой плотно дверь. И не выходил часа полтора. 86 минут, если быть точной. А я была очень точной и постоянно поглядывала на часы. Что ещё я делала, пока Боря и Лена разговаривали о любви в моей комнате? Сидела на кухне, болтала, смеялась, подкармливала Гришу, гладила зайку. Утешала Лену маленькую, которая, оказывается, разбила свою чашку с коровой и готовилась теперь отправиться за это на каторгу. Держала на руках маленькую маняшу, разговаривала по телефону с маняшей постарше, Марией Магдалиной, Марусей. У неё до сих пор случались рецидивы, приступы любви к Игорю Валерьевичу, и мы договорились, что прежде чем наделать глупости, она позвонит мне. И она звонила, и мы каждый раз решали, что всё будет хорошо. А Уткин получил кафедру в другом институте. сообщила, всхлипнув последний раз Маруся. Я попробую туда перевестись. Заодно буду подальше от Игоря. Значит, у Бори получилось спасти преподавателя Уткина. Конечно, получилось. Боря вообще может всё. Только со мной быть не может. Но об этом я запретила себе думать 85... Нет, 86 минут назад. Что я делала, пока Боря говорил с Леной? Пыталась не думать. «Всем пока, я поехала». Заглянула Лена Большая в кухню. «Проводишь?» Последняя относилась ко мне, хотя Иван Петров уже был готов вскочить со стула. Я прошла вслед за Леной в прихожую через холл. Бори видно не было. «Ну, в общем, нет», — заговорила Лена, разыскивая свои туфли среди сотни чужих. Она была спокойная, сосредоточенная и заплаканная. «Шанса у меня нет, и нет, я его не разлюбила. Но, может быть, теперь разлюблю». «Мне жаль». Совершенно искренне сказала я. «Да нет, всё норм. Хорошо, что я спросила. Ну и Боря во всём Боря, ты же его знаешь». Засмеялась она нервно, вытирая островок туши под глазом. «Вроде бы по сути, говорит. Ленка, у нас ничего не выйдет. Люблю другую женщину». А получается, не обидно как-то, бережно? Даже, наверное, дружить с ним всё равно буду. «А, вот моя туфля. Сапоги забыла тебе принести, блин. Ну, актуально, потеплело резко». «Дружить, говорю, с ним буду. Когда-нибудь потом». Голос Ленина креп. Она даже не забыла попросить у меня клач, который я ей с радостью и вручила. Хоть но совсем сказала «бери». В холле замаячила внушительная фигура актера Ивана Петрова. Он двинулся было в нашу сторону, но я махнула ему «Уйди». «Не сейчас, Иван, не сейчас. Не твой выход». Лена уехала на такси. Боря, как выяснилось, ушел еще раньше. Нелегко ему, наверное. Каждый вечер приходится отвергать в нехорошей квартире какую-нибудь женщину. «Не язви», — осадила я сама себя словами сестры Антонины. «Все, что ты сегодня делаешь, ты делаешь из любви. Вот и не меняй стратегию». Я вернулась на кухню к гостям. Мы еще долго сидели, разговаривали, варили кофе, какао и открывали вино. Потом гости стали расходиться. По домам, а не от выпитого. Иван исчез вскоре после Лены. За таненными подружками приехали родители. Женя с детьми решили остаться ночевать. Точнее, младшие давно уснули, и было жалко их будить. Илюха с парнями тоже остались, раскладывали спальники в гостиной. На них печально поглядывала Женина старшая, 13-летняя Катя, весь вечер любовавшаяся мускулистым Гаврилом. Марина Игоревна предлагала отвезти Лену маленькую в Балашиху. Та привычно отпиралась и все еще испуганно спрашивала, как возместить нам великий ущерб за разбитую кружку. «Ну, любовь так любовь», — подумала я и потащила за собой Лену на балкон. Антонину тоже потащила. Мне нужно было ее участие. «Скажи, Лена», — начала я, — «какие у тебя планы на майские праздники?» «Планы?» Лена маленькая стала еще меньше и опустила глаза. «Я дома буду, конечно. Елена Васильевна планирует генеральную уборку». «И, конечно же, твоими руками», — уверенно предположила я. «Ну, я буду помогать, да, ей тяжело от пыли, а муж физически не выносит грязь». «А ты химически обожаешь грязь, и от пыли тебе легко», — завершила я. Да просто «Леночка», — не выдержала молчавшая Антонина. «Я думаю, моя сестра хочет сказать, что это все ненормально. Ты сама себя послушай». «Да», — подтвердила я, — угадала. «Именно это я хочу сказать. А ты мне, Лена-Леночка, признайся, как бы ты на самом деле хотела провести майские праздники? Поехать к морю? Сходить в спа-салон, в музей? Заняться сексом с незнакомцем? Или, может быть, все вместе?» — подсказала Антонина. Лена взглянула на нас горестно, сложила руки на груди, как будто собралась солдатиком прыгнуть с балкона на садовое, и проговорила. «Я бы хотела поехать к маме в Тулу на несколько дней. У неё первого день рождения она всегда приглашает, но у меня почти никогда не получается». «А давай у тебя в этот раз получится», — предложила я. «Такая идея». «Девочки, вы не понимаете. Мне же потом будет хуже», — запричитала Лена. «Легче остаться и сделать всё, как они сказали, чем потом выслушивать». «Как раз понимаем», — устала сказала Антонина, — «и хотим помочь». «Это не поможет, потому что...» — упрямо начала Лена, но я её перебила. «Завтра в четыре часа дня ты садишься в мою машину, и мы едем в Тулу. Можешь дома наврать что угодно, но мы едем. Ты поздравишь маму, подаришь подарок, побудешь любимой дочерью, наешься вкусного и не вытрешь ни одной пыльной полки. А когда вернёшься, позвонишь вот по этому номеру и пойдёшь на приём к женщине по имени Лиана Галактионовна». Она психотерапевт, очень хороший. Одно имя чего стоит. А кроме имени есть еще рекомендации Лены Большой. Первые сеансы предоплачены, а дальше уже сама думай, по результатам». Антонина стояла и одобрительно кивала. «Мы с ней все обсудили на прошлой неделе и подготовили деньги для великой и ужасной Ильианы Галактионовны». «Спасибо, девочки, но я никуда не пойду», — сказала Лена. «Окей, пойдем втроем», — кивнула Антонина. первый раз одной страшно». Можем еще попугая взять как животное для эмоциональной поддержки. Он сегодня орал «Лена хороший!» Явно про тебя. Я его учила когда-то. Лена впервые расслабила лицо и почти улыбнулась. В Балашихе еще. Лена хорошая. Думала, даже если Елена Васильевна услышит, ничего. Подумает, это про нее. «Леночка, ты правда очень хорошая», — сказала Антонина. «Но надо, чтобы ты научилась к себе относиться как к хорошей. Ну, хотя бы как к человеку». «Это будет наш подарок твоей маме на день рождения», — добавила я. «Маму тети Наташа зовут?» «Мне она понравилась. мы его баловала, игрушку ему купила. Ради неё, м?» «Но там же ещё папа», — напомнила нам Лена, «который со мной не разговаривает». «Пригрози ему, что нажалуешься Леане Галактионовне», — предложила Антонина. Лена, в конце концов, обещала подумать, и, расхрабрившись, поехала в Балашиху с Мариной Игоревной. «Победа! Кажется, кое у кого будет психолог». И вероятны перспективы. «Фифолог!» — одобрил Гриша и уютно устроился на синем диванчике. В нехорошей квартире было почти тихо. Только Илюха с друзьями возились в спальниках. Да Гоша периодически звякал посудой, наводя порядок на кухне. «А ты-то зачем в Тулу?» — спросила Антонина, прежде чем уйти спать. «Не помню, чтобы мы обсуждали». «А я не в Тулу, я в Краснодар. В Тулу только Лену завезу», — сказала я. «И мы с тобой не обсуждали. Просто после этого всего...» Я потрогала Борина ключи в кармане. Мне что-то невыносимо захотелось к маме и папе. Есть вкусное, быть любимой дочерью. В общем, всё, что я Лене маленькой обещала. «Ясно», — задумалась Антонина. «Ну ладно». «Что?» «А, прости. Вы не против взять на себя пацанов?» «Если что, Гришу я Борису Ивановичу отвезу на Ленинский. Он всегда рад, а то вам вставать рано». «Да нет, я не про то», — отмахнулась сестра. «Пацанов берём». «У нас всё равно Таня Жаворонок, и Горон послезавтра прилетает. И дедушка Эдик из Питера. Есть кому гулять?» «А питерский дедушка всё ещё курит трубку?» «Да, к сожалению», — нахмурилась Антонина. «Думаем, кстати, устроить ему на эту тему интервенцию». «Правильно, а то его бабушки любить не будут. Хотя они тоже иногда...» «Угу». Антонина не слушала. «Сестра же, а ты точно хочешь в Краснодар?» «Я просто думала...» «Боря тут, и ты тут, и ключи от машины, как предлог, ну и...» Так, всё-всё, не злись. К маме так к маме. А я и не собиралась злиться. По-прежнему испытывала только любовь. К сестре Антонине в том числе. Она сидела сейчас такая серьёзная, в своём любимом голубом платье с зайчиками, тёрла синие глаза и отчаянно пыталась придумать хэппи-энд. Вот интересно. Сёстры бывают разные — родные, сводные, двоюродные. А мы какие? Однажды я слышала выражение sister in love сестра по любви. Так милая пожилая американка родом с юга назвала свою золовку, с которой дружила 50 лет. Переиначила английское sister in law сестру в законе. Не знаю, протянем ли мы с Антониной еще полвека, но звание sister in love ей вполне подходит. Или я стала сентиментальная со всей этой своей вселенской любовью. Да неважно. Важно, что она вселенская любовь подсказала мне блестящую идею. Тайный план, которым пока не поделилась даже с Антониной. И чтобы воплотить этот план, мне действительно надо было сначала поехать к маме. Третье. Москва, Тула, Воронеж, Краснодар. 28-30 апреля. На следующий день к маме поехали почти все. Лиза Барбос в Омск, Лена Маленькая в Тулу, я в Краснодар. Женя Кольцова, мать троих детей, проснулась утром в нехорошей квартире. Взъерошила прическу ёжик и позвонила своей маме в Новосибирск. Спросила, хочет ли она видеть внуков. Мама очень хотела. Мы всей квартирой слышали её ликование в телефоне. Женя села срочно искать в своей маленькой тургруппе билеты и нашла, прямо на тот же вечер. Я вернулась с работы в три часа дня, быстро переделала все дела и устроила себе и сотрудникам короткий день. Мы с Гришей сбегали на внеочередную экспресс-прогулку, Я покидала в сумку вещи и в четыре села ждать Лену маленькую. Боялась, что она саботирует поездку, но Лена явилась вовремя и принесла новую кружку с коровой. Мы чаще, между прочим, кружку. Зайка был в шоке. Антонина, Гоша и дети в это время собирались в кино. Гоша, нахмурившись, как он делает всегда, когда хочет о чем-то попросить, отвел меня в сторону и сказал, «Слушай, ты ведь едешь через Воронеж?» «Ну да». Ответила с удовольствием, отмечая, что он теперь произносит «слушай», точно так же, как сестра Антонина. «Ты не могла бы захватить одну маленькую вещь и передать ее моей маме? Просто отдать. Общаться с ней не надо», — торопливо уточнил он. «Конечно, могла бы». «Отлично, спасибо». Гоша сходил в Антонинину комнату и принес оттуда белую зарядку от телефона в прозрачном пакетике. «Вот. Мама ее забыла и очень по ней скучает». Я купил ей уже две новых с доставкой, но они недостаточно белые. Поняла. Я прекрасно помнила особенности Гошиной мамы. Спасибо. Повторил он и задумался. Искал, чем бы мне отплатить за любезность. Как тоже делает каждый раз. А хорошо, я его изучила за то время, что мы оба тусуемся в нехорошей квартире. «Все, идите уже, опоздаете», — поторопила я. «Да, сейчас». Гоша оглянулся, нет ли кого лишнего поблизости. «Слушай, давай я с ним поговорю». Вряд ли он решил обменять зарядку на Борю. Просто хотел помочь. Бескорыстно. «Не стоит, правда», — сказала я, тем не менее, с благодарностью. «Хорошо, что Гоша мне теперь тоже друг». «Так, шевелимся. Мне еще в Воронеж через Тулу добираться». Итак, к маме ехали все. «Лена, Женя, Лиза, я, белая зарядка». Конечно же, мы с Леной и Шварцманом встали в пробке на Варшавке, а потом под Подольском и еще под Чеховым. Зато, когда добрались до улицы Пузакова, Ленина мама выбежала нас встречать. Маленькая, как Лена, в цветастом халатике с пластиковым контейнером треугольных блинчиков. Это для меня. У подъезда маячил Ленин папа. И когда дочь-предательница поравнялась с ним, взял у нее сумку и вроде бы что-то спросил. Я рада была застать сцену счастливого семейного воссоединения. Помахала им и поехала в сторону трассы Дон. Блинчики ела прямо из контейнера, поставив его на пассажирское сиденье. До Воронежа я добралась поздно ночью. Заселилась в тот же отель, что и год назад с Борей и компанией. Гоша как раз говорил, что его мама живет недалеко, на улице Владимира Невского. Утром я первым делом завезла ей зарядку. Общаться не стала, сослалась на цейтнот. Однако пару обид на Гошу и Антонину она все же высказать успела. Когда я сбежала по лестнице на улицу, откуда-то сверху раздалось «А еще я в Москве кофе хорошее оставила, мне Лейсаночка подарила, а они, небось, его весь выпили». Гошина мама стояла на балконе, очень худая, очень недовольная, в темном платье, напоминала графиню из детского фильма «Бронзовая птица». «Это я выпила», — поклялась я графине, — и, совершив признание, помчалась к Шварцману. Мы с ним поехали в центр Воронежа, туда, где Боря и Гоша выросли. Я прогулялась по улице Карла Маркса, нашла их старый дом, Гошин балкон и Борин эркер. Дошла до школы, всего в пяти минутах от дома, на улице Студенческой. Боря рассказывал, что его сочинская школа построена по тому же типовому проекту, что и воронежская, они не как близнецы. Даже тайная дверь, через которую опоздавшие проникали в здание, а курящие из него сбегали, находятся в одном и том же месте. Я вернулась на Карла Маркса, прошла мимо дома, где влюбилась в Борю год назад. Мы тогда сидели у их с Гошей Одноклассника. Я пыталась играть на гитаре без струны, а потом Боря заговорил про учителя Байрона. И всё. Нет. Всё это сейчас. А тогда было только начало. Я остановилась у доски с театральными и концертными афишами. Где-то давали спектакль «Кризис жанра». Но его афишу уже наполовину заклеили другой, поэтому читалось так. «Кризис же». О, а это про меня. Чем там меня заклеили, чем сердце успокоится? Ага, «Неоконченный роман». Неплохо. Ну, либо вот внизу «Жених с доставкой на дом» и «Жена на прокат». Весь спектр услуг. Интересно, кроме меня кто-нибудь гадает по афишам? Пообещав себе в следующий раз сходить в один из воронежских театров, только на нормальный спектакль. Я купила кофе на вынос, выпила его почти залпом и заторопилась в Краснодар. В Ростов на этот раз решила не заезжать. Навигатор обещал, что если я перестану рассматривать афиши и всячески прокрастинировать, у родителей буду в относительно приличное время. Естественно, всю дорогу от Воронежа до Краснодара меня мучили воспоминания о той, прошлой нашей поездке. Я даже радио специально включила, чтобы их заглушить, но поймала, как назло, станцию «Мелодия» «Бобров». который весело подпевал Боря. И понеслось. Вот здесь мы вдруг синхронно, не сговариваясь, затянули на два голоса. «Вы слыхали, как поют бобры?» Вот тут останавливались ненадолго. Боря спал, и я на него смотрела. А потом он показал мне на карте хутор Каюковка и спросил, не хочу ли я туда заехать с краеведческими целями. А вот уже и указатель «Веселая жизнь». В прошлый раз, проезжая его, я грустила. Боря не знал, что случилось, и пытался меня отвлечь. рассказывал о своем детстве. Например, о том, как мама впервые привела его к взрослому окулисту. А Боря увидел таблицу проверки зрения с буквами «Ш» и «Б». Решил, что это его личная таблица. Ну, раз с его инициалами. И у каждого человека она своя. Я смеялась тогда. Стала веселая же, безо всяких кризисов. «Ну ладно, ничего. У меня же есть мой тайный план. Он должен сработать, осталось чуть-чуть потерпеть». К родительскому дому я подъехала в полночь. И тут повторилась сцена семейного воссоединения, только уже с моим участием. Мама встречала меня во дворе. Правда, не в халате, а в спортивном костюме. Обнимала, отнимала сумку. «Тяжеленная, ты что?» Задавала миллион вопросов. Как доехала? Не устала ли за рулем? Сразу ли нашла дом? Чего не позвонила от поворота на «здесь неразборчиво, ведь договаривались». Погрозила мне пальцем, набрала папу, скомандовала. «Ген, ставь картошку!» И снова мне. «Вот». А позвонила бы от Опять неразборчиво. Уже бы пюре было готово. А теперь бутерброды придётся. Я шла за мамой к подъезду и улыбалась. Кажется, сто лет я только и ждала этой фразы. «Ген, ставь картошку!» Так много в ней тепла. И не только потому, что картошка горячая. В квартире родители принялись за меня вдвоём. «А посмотри, какую я тебе ночнушечку купила!» Очень приятное к телу, померишь? А бутерброды тебе с икрой или со шпротами? А почему? А давай оба. И с колбасой еще местная хорошая. Лара, отстань от человека, дай руки помыть. Волчок, иди скорее лапы мой, смотри, из окна тут звезды видно. Одиннадцатый этаж. Лара, покажи ей, где она спит, я постелил. Ген, ну сам же говорил про руки, а сам? Руки я все-таки вымыла, бутерброды съела, а также пару салатов, пюре с отбивной. и чай с творожными конвертиками, и звёзды нашла, и кровать тоже, и легла на новое хрустящее бельё в новой хрустящей ночнушке. Пахло домом и чуть-чуть лавандой. Надо же, город другой, квартира другая, а запах точно такой же, родной. Вот и замечательно. И план я придумала хороший. Подумав это, я мгновенно и крепко, как в детстве, уснула. Утром проснулась от того, что за дверью кто-то шастал. Гриша! Решила я, забыв, где нахожусь. И зайка. Но нет, это были родители. Будить меня они не хотели, маялись аж до без пятнадцати-двенадцать. А потом по очереди ходили проверять, не встала ли я. Прислушивались и сопели. «Входите уже!» — позвала я и папа, а за ним и обрадованная мама с деревянной лопаточкой в руке ввалились в комнату. «Доброе утро, волчок! Шторы нормальные и темные?» — строго спросил папа. «Дочь, доброе утро!» «Тебе, оладьи, с чем?» — суетилась мама, поигрывая лопаточкой, как фокусник-виртуоз. оладьими пахло на весь Краснодарский край и примыкающую Адыгею. Оладьи — это тоже запах дома, особенно по выходным. «Шторы отличные, оладьи со сметаной», — ответила я. «На каком вы говорите этаже?» «На одиннадцатом», — оповестила мама. «Жители десятого этажа, готовьтесь, я встаю», — произнесла я, и чуть сползла с предоставленной мне раздвижной зеленой тахты. «Скоро увидимся!» «Ой, подумаешь, съела вчера немножко картошки!» — обесценила мои достижения мама и убежала к оладьям. Папа отдернул правую штору, в глаза ударило настойчивое солнце. «Здесь уже почти лето», — объяснил он. «Ты не передумала?» «А ты маме сказал?» — ответила я, прикрывая лицо подушкой. «Пришлось». Произнес папа таким тоном, будто я получила двойку в четверти. Впрочем, за оценки меня никогда не ругали. Она расстроилась, но я сказал, на обратном пути заедешь. И ты заедешь, да? Позавчера я позвонила папе и сказала, что хочу приехать к ним 29 девятого, 30-го побуду целый день, а 1 мая поеду в Сочи по делам. Маму надо было предупредить заранее, иначе у неё лопаточки начнут из рук валиться. «Пап, я постараюсь». Заверила я, нащупывая ногами тапочки. «Не от меня зависит». С самого детства я научилась родителям не врать, но не договаривать. Я плохо себя чувствую, потому что слопала коробку птичьего молока, отложенного на Новый год. Географичка ничего не задала, но контрольный говорила. Этот котенок просто сидел в подъезде, а принесла его туда Гусева, который не разрешили его оставить. Мои маленькие секретики, так их звали дома, неизменно всплывали на поверхность. Но мама с папой не злились. Ну, конфеты, ну, контрольная. А чёрный кот Морган и вообще прожил с нами длинную, полную приключений жизнь и был всеми любим. Теперь я тоже немножко не договаривала, но папа, как обычно, допытываться не стал. «Подъём, волчок!» Он энергично отдёрнул вторую штору. «Время не ждёт, а ладьи стынут». Едва позавтракав, мы поехали в центр Краснодара, на улицу Красную. Папа сел за руль Шварцмана, потому что давно хотел прокатиться на Мерседесе. Хорошо идет, с удовольствием отмечал он. Мягко так. Лар не укачивает. Мама с заднего сиденья, меня-то, конечно, впихнули на переднее, уверяла, что ей там очень хорошо, ведь у нее фантастический вестибулярный аппарат. Надо же, сказала я, когда мы вышли, припарковав Шварцмана напротив отеля, в котором год назад я пила картады и ела Наполеон, принесенный Борей. Самый центр. а тут столько частных домов, и сразу же сетевая гостиница. Прямо город контрастов». Мама встрепенулась. Ей не хотелось, чтобы Краснодар казался мне городом контрастов. Лучше пусть будет суперсовременной столицей Кубани. «Там в конце улицы много красивых кафе. Даже с фалафелем», — уважительно произнесла она. «А еще у нас парк строят, как в Москве. Осенью обещали открыть». «Мне кажется, где-то здесь было кафе с вафлями», — сказала я. «Или не здесь?» «Кафе маленькое, а вафель много». «Есть, есть такое», — закивала мама, вытирая губы. «Хочешь туда?» Организм мой был до заполнен оладьями, но немного ностальгии в нём тоже плескалось. Так что мы с родителями пошли в кафе с вафлями, где год назад суровая Зинаида обещала сестре Антонине взбить сливки и взбила. Мама читала меню как псалтырь, водя пальцем по строчкам. Папа сразу захотел вафлю с горой бекона на подушке из майонеза, потому что, видимо, оладьи ел без сметаны. Я выбрала что-то красивое с ягодами и кремом. Тут определилась с предпочтениями мама — вафли из муки грубого помола с пророщенным воздухом. Что-то такое она вычитала, зожница наша. Папа пошел делать заказ к стойке, где стояла девушка с белым, как мука высшего сорта, лицом. Пока они там веселились, грубого помола нет, есть бесцеремонный. и пророщенного воздуха нет, есть только отдельно кислород и водород. Я решила немножко допросить неподготовленную маму. «Мам, у меня важный вопрос, не про вафли». «Слушаю, дочь», — кивнула она, как заправский тренер. «Помнишь, папа уходил к тете Лене?» «Еще бы она не помнила. Жестокая ты, Жозефина, женщина». «Почему ты его обратно приняла? Только из-за меня?» «Ай, хочешь, скажу, что из-за тебя?» засмеялась вдруг мама. «Тебе как лучше?» «Мне бы правду», — немножко обиделась я. «Ну, правду так правду». Мама немного понизила голос, когда в кафе вошли три бритых амбала, тоже захотевшие вафель. «Не твое это дело». «А-а», — засмущалась я так, как не смущалась, когда раскрылось преступление с новогодними конфетами. «Между двумя людьми нет никого», — добавила мама. «Ни детей, ни родителей, ни любовников. Как двое решат, так и будет». Я тебе хоть слово сказала про твоего Борю? Нет? Хотя, может, было что сказать. Но я молчала, и папе не велело вмешиваться, потому что нас это не касается. А про меня и отца твоего знай одно. Мы живём хорошо, и жалеть нас не за что. Поняла? Ген, я передумала. Хочу кукурузную вафлю с сёмгой. Поменяешь? Папа, подошедший было к нашему столику, развернулся и отправился обратно к бледной девушке. превращать водород в кукурузу. Мамочка выглядела настоящей королевой. Мы погуляли по центру, потом по родительскому району. Мама показывала мне все местные магазины и новёхонький бассейн, где обучала плаванью маленьких детей. Папа во дворе играл со Шварцманом. После долгого часа на два ужина история о возвращении Гусевой произвела фурор. Мама убежала к соседке. Надо было помочь ей с приготовлением торта для чего-то завтрашнего юбилея. Папа встал мыть посуду, а я вытирать, как будто мне семь лет, и только что закончилось восьмое марта. «Пап», — сказала я, рискуя получить отлуп, как от мамы. «Помнишь, ты ушёл к тёте Лене? Почему ты вернулся? Я понимаю, что это не моё дело, но хотела бы знать». Папа расставил на разделочном столе чашки и стаканы, как на шахматной доске. Чашки играли за чёрных, стаканы за белых. «Ну почему не твоё дело?» — протянул он. Твое тоже. А вернулся я, потому что захотел. Хм. Захотел быть с мамой, жить с ней жизнь. Раньше до твоего рождения этого хотела в основном она, а тут я тоже принял решение. Ну и вот, с тех пор в нем не сомневался. Я автоматически приняла у папы большое блюдо, вытерла его насухо, чтобы скрипела, как моя новая ночнушка. Захотел он, значит. А я все детство боялась, что ты уйдешь. — пожаловалась я. — Угу, я в курсе, — невесело ответил папа. — Помнишь, что было, когда мы тебе решили рассказать об Антонине? — Помню, да. Мне было 12 лет, и я все уже знала. Бабки во дворе просветили, а дедушка с бабушкой добавили. — А истерику свою помнишь? Папа выключил воду, чтобы лучше меня слышать. — Ну, не прям истерику. Я испугалась немножко, что вы разводитесь, и ты уходишь к другой дочке. Но потом быстро успокоилась. — Ага, быстро. Папа принялся ногтем оттирать несуществующее пятно на чайной чашке. «Ты в обморок упала. Мы скорую вызывали». Потом пришла в себя и рыдала так, что думали, ребра сломаешь. Причала папочка «Не уходи!» и давилась водой. «Господи!» Я даже села на стол. «Правда, что ли? Я не помню такого совсем». «И я рад, что не помнишь». Папа сел рядом. Хуже себя никогда в жизни не чувствовал. «Это же все из-за того, что ушел, когда ты маленькая была». Не знаю, что должны по возрасту понимать маленькие дети, но ты явно ту историю как-то по-своему поняла. «Пап, да ладно, ты ни при чем", начала я утешать его. «Это дедушка с бабушкой палку перегнули». Ну, к дедушке с бабушкой, мама тогда вообще запретила тебя пускать!» — кивнул папа. «Я ещё сказала мне, что если я когда-нибудь хоть повод дам...» «Опа!» — только и произнесла я. «Ну, я не давал. Я же не идиот!» — сказал папа с гордостью. Так что вставай, волчок, вытирай салатник, чтоб блестел. Мама придёт, на свет посмотрит. Вот так живёшь 31 год, думаешь одно, а оно совсем другое. Мама у меня, оказывается, королева и императрица, а папа — подкаблучник, но оба в хорошем смысле. Я хотела поговорить с ними и узнать какую-то истину, подкормить свою уверенность в том, что план, который я придумала, сработает. Всё-таки императрица и подкаблучник, мои любимые, и очень любящие друг друга родители. Они могли бы поделиться мудростью, дать ценный совет, касающийся любви. Но мама сказала, это не твое дело, а папа сказал, я захотел и вернулся. Вот и устраивай тут личную жизнь. «Я завтра в Сочи часов в одиннадцать выезжаю», сообщила я папе, поставив в шкафчик последнюю сухую чашку. «Как лучше ехать? Расскажешь?» Четвертое. Сочи. Первое-второе мая. Ну, пора рассказать о моем плане. Иначе не очень понятно, что это меня вдруг оторвало от семьи и большой неуверенной щепкой понесло в город-курорт Сочи. Расставаясь со мной, Боря привел такой аргумент. «Ты ничего не сделала» и не сказала. Вывод напрашивался один. «Надо сказать и сделать». И так как со словами у меня регулярно и особенно в его присутствии возникали проблемы, я начала действовать. В свой последний перед майскими короткий день на работе я многое успела. Первое. Купила Боре билет на самолет в Сочи на 2 мая. Номер его российского паспорта, слава богу, нашелся где-то в недрах нашей старой переписки. Второе. Забронировала себе сочинскую гостиницу на 1-3 мая. Не журавленок, конечно. Какую-то синюю, четырехзвездочную. У моря, со скидкой. Третье. Написала Боре письмо. На это и ушел, честно говоря, почти весь короткий рабочий день. Я писала и переписывала, ставила и представляла местами слова, добавляла и убирала эпитеты. «Я тебя правильно понял?» — спросил Боря в решающий момент нашей жизни. Теперь мне было как никогда важно, чтобы он понял меня правильно. Финальный вариант письма выглядел так. «Борис Натанович, нам нужно многое обсудить. Жду вас в кафе «Молнии», отель «Журавленок», первый этаж, 2 мая 2017 года с 16.30 и до упора. Помните, дверь стеклянная. С уважением, одноглазый Джо. Постскриптум. «Боря, возвращайся. Возвращайся, пожалуйста». И присоединила PDF-билета. «Добавить тему? Вы хотите отправить это сообщение без темы?» сполошилась электронная почта. Пришлось быстро придумать тему письма. «Лучшие отели Сочи». Я нажала Send, выключила компьютер. И стала ждать, получится или нет. Утром 1 мая папа с мамой посадили меня в Шварцмана, снабдили инструкциями. Когда внезапно начнётся Адыгея, не пугайся. Наставлениями. В горах совсем не ловит связь, но ты звони. И салатами в серебряном противотемпературном пакете. Непонятно было, доеду ли я, но одно казалось незыблемым. Салаты доехать обязаны. Они же, если что, позвонят родителям. В Адыгее, которая меня, вопреки всему, совсем не испугала, я заехала на заправку. И пока расслабленный бородатый мужичок щурился на солнце и поигрывал бензиновым пистолетом, решила написать сообщение всем своим друзьям. В горах связь и правда плохая. Значит, сейчас напишу, а потом всю дорогу буду периодически получать ответы. Скрашивает долгий путь, между прочим. «Ты там как?» — спросила я Антонину, двух лент. Лизу Барбос, Антона Полякова, Марусю, Валерию Расторгуеву и Женю Кольцову. Насчет Жени я была не уверена, но раз уж мы так славно курили на балконе и обсуждали ее новую прическу и мужа Диму, пусть тоже отчитывается, не отлынивает. Она, Женя, ответила первой, пока я еще была на заправке. «Немножко сплю, не спала 13 лет». Под джубгой написала Антонина. «Все окей, приехал Горан, мама с Леонидычем, дедушка Эдик из Питера, с трубкой». И Гоша с Анной Иосифовной. Леонидыч готовит ризотто. А ты как? Ближе к Туапсе отозвались Лиза с Антоном. Мать сделала шоколадную колбасу. Отец трезвый. Чудеса. Это Лиза. Охота на Лиза окончена. Сказала, не любит. Позвали в маленькую конторку делать сериалы. Может, и хорошо. Что думаешь? Это Антон. Сообщение от Маруси пришло, когда я въехала в Большой Сочи и как раз дослушала альбом Queen Джаз». Гораздо более жизнерадостный, чем «Иннуэнда», который мы слушали с Борей, проезжая в прошлый раз по этим же местам. «Я окей. Первое или второе?» написала Мария Магдалина и прислала фото двух эскизов. На обеих картинах — наш с Антониной дом, тот, в котором нехорошая квартира. На первом эскизе небо серое, на втором — синее. Я ответила — второй, потому что видела сегодня синее море. Валерия Расторгуева завалила меня фотографиями дочки Маши. Я разглядывала их, стоя в пробке в районе Лазаревского и ожидая, когда же нашу колонну пустят по реверсивной полосе. Там велись ремонтные работы. «А мы пузыри пускаем», — похвасталась счастливая Валерия. Лена маленькая, очевидно, прочитала мое сообщение не сразу. Уж очень долго и красочно извинялась, пока я обгоняла вонючий и медлительный грузовик на подступах к Дагомысу. Зато она все еще была в Туле, и ей доверили зажигать свечки на мамином именинном торте. «Как твои?» — спрашивала Лена. Тоже обрадовались. Последней проявилась Лена Большая. Я уже ехала по центру Сочи и пыталась понять, где же мне сворачивать к отелю. Навигатор надышался кавказских трав и завис в самый ответственный момент. «Временно недоступно». Вот что ответила Лена Большая на мои «Как ты там?». Ладно, позже попробую еще. Мы со Шварцманом прислушались к коллективной интуиции и с третьего раза нашли забронированный синий отель. Я остановилась у разъезжающихся дверей, вошла в лобби, спросила сонного мальчика на ресепшн, есть ли у них парковка. «Добро пожаловать нету», — равнодушно произнёс мальчик. Я подождала, пока он снимет сотню копий с моего паспорта, расписалась тут и там, получила ключ-карту, выслушала информацию о завтраке до одиннадцати и пароли от Wi-Fi. Вернулась к Шварцману и отвезла его в тихое бесплатное место. Он мигнул фарами и мгновенно уснул, прямо как Боря. а я повесила на плечо сумку, сунула под мышку пакет с салатами, доехала на дребезжащем лифте до номера 708 и, толком не рассмотрев его, тоже легла спать. Завтра большой день. Большим был только день, а вот номер наоборот. Ночью я этого не заметила. Но утром, встав с постели и стукнувшись сразу ногой о кровать и локтем о стену, подумала, что это за коробка из подмороженного, в которой я очнулась. Не просыпаясь, сходила в ванную, возвратилась, прихрамывая, ушибла палец. Попыталась снова заснуть, но тут либретто заиграл целый оркестр перфораторов. Я полежала, подождала. Ну, что-то где-то срочно чинят, сейчас починят и перестанут. Однако концерт не прекращался. Я вышла в коридор прямо в маминой ночнушке. Прошлась налево, потом направо. Посчитала. В пяти номерах на этаже активно шел ремонт. Рабочие либо не обращали на меня внимания, либо воодушевлённо махали мне, отгоняя от лица пыльные облака. Из номера я позвонила на ресепшн. «Доброе утро, это 708 -й. Видимо, произошла ошибка, на моём этаже ремонт». «Да, всё верно», — подтвердила мои опасения равнодушная девочка, сменившая на посту равнодушного мальчика. «На седьмом ремонтные работы продлятся до 1 июня». «Тогда можно меня переселить?» — спросила я, всё ещё уверенная, что ночной мальчик просто плохо соображал, что делает. и потому отправил меня в царство перфораторов. «Жозефина Геннадьевна», — зевнула девочка, пощелкав клавиатурой. «Да». «Вы бронировали 28 восьмого по скидке. Свободных номеров нет. Мы фули «Вы кто?» «Фулли», — отчеканила она. «Букт. Все занято, отель полон гостей. У нас четыре звезды, поэтому было так дешево». «Ах, четыре звезды». произнесла я, даже не надеясь на то, что девушка поймет сарказм. Остальные мои мысли потонули в перфораторном крещендо. Что же, большой день начинался так себе. Я взяла с тумбочки часы. Времени было 9.09. Рановато гулять, но можно принять душ. Возвращая часы на тумбочку, я заметила между ней и над кроватной лампой медную табличку с веселым смайлом. Ночничок. Двинулась в ванную. Нашла еще несколько табличек со смайлами. Они, как оказалось, сопровождали каждый мой шаг. «Холодная водичка», «горячая водичка» — висела над кранами. А над никелированными крючками и того лучше. «Полотенце для ваших ручек», «полотенце для ваших ножек» и, окончательно меня добившая, «полотенце для вашего благоухающего тела». Я и не знала, что мы так близки, господин Фулебукт. Горячую водичку мне, к счастью, не отключили, поэтому под душем я немного взбодрилась. оделась и отправилась гулять. До 16.30 оставалось целых 7 часов. Я прошла от отеля с десяток шагов налево и оказалась в ухоженном тенистом парке, полном пальм, магнолий и неизвестных мне цветущих кустов. Парк тянулся вдоль моря, но уровнем выше. Море блестело внизу, переливалось, меняло цвет, периодически пряталось за деревьями. Народу в парке было мало, несколько дружных пенсионерок, Пара мам с колясками и телефонами, три джакроса с хозяйкой и я. Гости перфорированного, четырехзвездочного отеля. Я села на первую попавшуюся свободную скамейку, по детски радуясь тому, что она обращена лицом к воде. Почему-то на наших курортах, как я помню еще из детства, принято скрывать море от отдыхающих, и тропа к нему вечно тайная, неочевидная, и идет через чужие дачи, и скамейки воткнуты где попало. так чтобы перед глазами у тебя оказалось что-нибудь мрачное — яма, закрытый киоск или ржавый гараж с надписью «Машины не ставить». Но здесь, в центре Сочи, я получила совершенно бесплатный вид на море. Только наслаждаться им мешала тревога. Четыре дня я думала, что мой план по возвращению Бори хорош или достаточно хорош. А сегодня поняла. Нет у меня оснований верить в успех. Может, негостеприимный отель был тому виной? а может, пострадавший там палец, который теперь приходилось поджимать и идти в полсилы, некрасиво ставя ногу и ловя взглядом страховочные скамейки. Я вдруг увидела себя со стороны. Женщину, которая самое важное в жизни пропустила и растеряла, и теперь пытается собрать большой лего-корабль из горсти чудом уцелевших деталек. Когда-то ей предлагали настоящий фрегат или галеон, или бригантину, или еще какой парусник созвучным озвучным названием, и обещали увезти за горизонт на прекрасный остров. Но ей не надо было горизонтов и островов, а надо было как следует помучить капитана. Тот терпел-терпел, но отшвартовался как-то ночью и умчал подальше на всех парусах. И вот сидит она, то есть я, на берегу и удивленно рассматривает пластиковые корыта с дырой в центре. Всё, что ей удалось соорудить из оставшихся кубиков. Ну, зато есть вид на море. Вид на море, виды на борю. Так, хватит, Джозефина Геннадьевна. Встаем. Принимаем максимально удобное положение и идем бродить средь пальм и магнолий. Пойдет дождь, накроемся корытом. В стене старомодной, по-советски величественной белой гостиницы было вырезано окно, из которого только что начали чем-то торговать. Я встала в очередь за тремя энергичными бабушками и двумя квелыми мамами. Купила кофе и булочку. Булочка называлась красиво, со штрейзелем, и была еще горячей. Кофе тоже не подкачал, пусть и пролился через плохо надетую пластиковую крышку и посадил мне на белой майке пятно в виде перевёрнутой Австралии. Я села на очередную скамейку, выпила кофе, съела булочку. А вдруг Боря прямо сейчас ко мне подойдёт? Сюрпризом, не дожидаясь 16.30. Спросит, с чем булочка, обнимет за плечи, поведёт жениться. Нет, его самолёт прилетает только в два часа дня, а сейчас половина 11. .00. Тогда так. Я приеду в журавлёнок, сяду за столик в кафе «Молнии», и тут он появится из стеклянной двери, улыбнётся, возьмёт за руку, поведёт жениться. Или так. Я зайду на ресепшн журавлёнка и услышу за спиной, «Девушка, вы в очереди стоите?» «Хочу забронировать тринадцатый номер». И поведёт в тринадцатый номер. А потом жениться. Хорошо на меня действует булочка со Штрейзелем. Похоже, опять я уверовала в хэппи-энд. Я прошла весь парк, оттуда по лестнице спустилась на набережную и сразу пожалела об этом. В первую же минуту мне предложили заплести афрокосички, опустить ноги в аквариум с плотоядными рыбками, собрать прямоугольник, что-то новое. По набережной я почти бежала. Нога как раз научилась располагаться в кроссовке так, чтобы палец почти не болел. Я миновала здание мор-вокзала, вышла через скверы и магазины на курортный проспект, перешла его по подземному переходу и, сверяясь с навигатором, двинулась к журавлёнку. На улице Воровского начинался Сочи, который я полюбила с Борей. Розовые пятиэтажки с палисадниками, раскидистые сосны, зелень, зелень, зелень, хитрые проходы между домами, через которые можно попасть с одной улицы на другую. Теперь всё это казалось мне родным. Только вот Бори рядом не было. И, возможно, не будет. Впрочем, узнаю в 16.30. Тогда и буду думать. Вот это последнее умеренно пессимистичное состояние души мне понравилось больше всего. Да, он может не приехать. Да, я могу это пережить. Нет, не надо ему писать фальстартом или тайно проверять, зарегистрировался ли он на рейс. Смотри лучше, как красиво цветут розы в чьем-то палисаднике. В кафе «Молнии» я неожиданно опоздала. Не рассчитала время, закружилась в улицах и розах, Слишком медленно шла по набережной реки Сочи и слишком долго искала в районе цветного бульвара дом Бориной тёти. Вроде бы он стоял прямо за их школой, а может, и слева от неё. И я запомнила его пятиэтажкой, а пятиэтажек там не было, только четырёх. В общем, очнулась я в 16.32 и побежала, что есть сил, к журавлёнку. И его тоже не сразу нашла, потому что телефон как раз сел вместе с навигатором. В 16.37 я, взмыленная и почти отчаявшаяся, стала биться в дверь кафе. Она не поддавалась. Что, неужели закрыто? Ну нет, тогда бы здесь висела табличка. И люди внутри есть. Вот же они сидят, смеются, пока не надо мной. Может, закрыта на спецобслуживание? Банкет там у них. Тоже бы была табличка. Чёрт, да! Вот она табличка, с надписью «На себя». Как-то не складывается у меня с дверями молний. Я вошла в кафе, огляделась. стала искать знакомую фигуру. Ну, подождал бы он меня, наверное, даже если бы и пришел ровно в 16.30. Но нет, Бори не было. И свободных мест за столиками тоже. Ладно, я обещала ему быть тут с 16.30 и до упора. У витрины с пирожными я заметила барную стойку на пару стульев. К ней и направилась. Ого, как много у них пирожных. Почти все новые и каждое произведение искусства. Вот, например, круглая, маленькая, аккуратная, С каплей зеленого крема сверху называется редиска, как картошка только красная. Забавное, что-то напоминает. Здравствуйте, приветливо и весело сказала девушка бармен, когда я примерившись села на высокий стул. Как ваши дела? Ну вот, наняли мне случай зарность. Теперь будет спрашивать, желаю ли я кофе на альтернативном молоке и все ли мне понравилось в кафе и моей жизни. Хорошо дела. Улыбнулась я в полсилы, пытаясь пристроить на перекладине стула внизу разболевшуюся ногу. «Надолго к нам? Чего не предупредили?» Продолжала болтать барменша. «До вечера примерно», — ответила я. «А кого надо было предупредить? Вас лично?» Барменша моргнула, расстроилась и совсем другим тоном начала предлагать кофе. Тут-то я её и узнала. «Боже мой, это же Василиса, дочка Кузнецовых! Я видела её трижды в жизни и каждый раз с разной прической. а прическа сильно меняет человека. Был человек Василиса с прямыми волосами до плеч, потом с воинственными кудрями, собранными врага. А теперь с асимметричной стрижкой. Слева почти ничего, справа черно-лиловое крыло. «Василиса!» — покаянно произнесла я, прочитав, кстати, на ее бейджи это имя. «Вот это да! Прости, дуру грешную, не узнала!» «Ничего», — заулыбалась с облегчением Василиса. Дядя Боря меня тоже как-то не узнал. Помните, когда про редиску разговаривали? Тут я вспомнила, да. Маленькая Василиса, Васька хотела пирожное и картошка, а попросила редиску, и только Боря понял, что к чему. «Прости», — повторила я. «Ну, богатой, может, будешь. Вон, кстати, сколько народов в кафе. Небось, за твоими пирожными пришли, особенно за редиской». «Есть успехи, ага», — польщенно ответила Василиса. В соцсети хороший приток клиентов дали. Афоня нашел очень умненького мальчика. «Афоня мой парень, помните?» «Да все я помню», — уверила я. «Афанасий, похожий на Кэмбербэтча. Официант». «Он уже не официант, а су-шеф», — с гордостью выговорила Василиса. «А мамски позвать? Она тут. И где дядя Боря?» «Ох, Василиса же ничего не знает. Явно уверена, что я приехала не одна». От ответа на вопрос про дядю Борю меня как раз спасло появление мамски, Ольги Кузнецовой. Ну как спасло? Ольга смерила меня таким взглядом, что я поняла, вот она-то знает всё и сейчас чего доброго выгонит из своего кафе. «Привет!» — поздоровалась я немного заискивающе. Ольга кивнула. Выглядела она сейчас как строгая географичка, которая пришла в школьную столовую, чтобы взять за руку хулиганку-козлюк и отвезти её к директору. А когда мы впервые встретились, Кузнецовы напомнили мне пару добрых лабрадоров. Василиса делала кофе. Ольга продолжала стоять. Ждала, может, что я догадаюсь, и сама уйду. Но мне никак нельзя было уйти, я не могла пропустить Борю. Поэтому я взяла со стойки налитый Василисой капучино, для картада еще не время, и спросила Ольгу. «Выслушаешь меня?» Она вроде бы смилостивилась, показала знаком «идем». и сделала пару шагов к стеклянной двери, ведущей из кафе в отель. Той двери, в которую я тогда влетела лицом. «Нет», — сказала я твердо. «Что нет?» — наконец заговорила Кузнецова. «Пойдем в мой кабинет. Ты же вроде хотела что-то сказать». В «Кабинет не могу. Мне надо быть здесь». Я чувствовала на себе заинтригованный взгляд Василисы из-за стойки. Ольга почему-то решила не спорить. Оглядела кафе, увидела, что освобождается маленький столик в самом углу. Оттуда, сцепив руки, как раз уходила влюблённая пара подростков, всё время просидевшая на одном стуле рядом. «Ника», — позвала она, видимо, официантку, — «убери, пожалуйста, седьмой и подойди к нам». Появилась воздушная чёрненькая Ника с родинкой над губой, моментально сгребла со столика чашки и блюдца, унесла, вернулась вихрем, вытерла стол. Мы с Кузнецовой сели, на два стула, я на тот, с которого видно всё кафе, и к нам уже бежала Ника. «Заказывай, да побольше», — предупредила меня Кузнецова. «У нас тут вообще-то бизнес». Я прочитала официантке три верхних строчки меню, не вникая. «Заказала». Ника повторила заказ, я её не слушала. «Ну». Ольга коснулась рукой золотистого узла своих волос, поправила торчащую из него шариковую ручку. Зато прическу не меняет. «Я тебя слушаю». «Ох, и не так она говорила со мной, когда мы только познакомились». Называла, помню, красавицы и предлагала попробовать разное вино. Ага, и попросила, не мучь только больше Борьку, он тебя так любит. Она была очень чётко на стороне жениха, и я этого жениха обидела, а значит, и её. Я не стала оправдываться и вытягивать из ямы свой утонувший имидж. Поведала Ольге довольно подробно всю историю, от помолвки, при которой Кузнецовы фактически присутствовали, до нашего сбория и недавнего разговора на балконе. Напоследок рассказала, как отправила ему письмо с билетом. Объяснила своё присутствие в кафе «Молнии» с 16.30 и до упора. Кузнецова посмотрела на часы. «17.30», — ответила я за них. «Я слежу по своим. Минус час». Ольга сидела и качала головой. Осмысливала, видимо, услышанное. Презирать меня вроде бы стало чуть меньше. «Ну, со свадьбы он поспешил, я считаю», — с вызовом сказала она наконец. А нет, все еще презирает, считает неподходящей партией. Наверное, промямлила на все согласная я. Да точно. Рано было. Я и Кузнецову так сразу сказала, продолжала Кузнецова. Чувства хрупкие, недавние. Ты, нежная девочка, ходила тут, боялась. Но он же нетерпеливый, Борька. И давить может ого-го как. Вынь да положь ему свадьбу, да прям завтра. Так, погодите. Она что, назвала меня нежной девочкой? и предположила, что волшебный Борька в чём-то не прав? «Я Борьку очень люблю. Порву за него», — угрожала тем временем Кузнецова. «Но тебя тоже в чём-то понимаю. Сама не выношу, когда давят. Хочется сделать наперекор, даже если потом хуже будет. Действие равно противодействию». Я продолжала слушать её, внешне никак не реагировала. Смотрела только то на один вход в кафе, то на другой. «Не-а». «Короче, я за справедливость», — подытожила Кузнецова. Но! Что ж ты его правда? Обратно-то не позвала-то ни разу. Не попыталась поговорить. За весь Израиль. Представляя, как он там с ума сходил, бедный, и думал, что тебе ничего не надо. «Мне было надо», — вздохнула я устала. «Но у меня, видимо, так. Если человек уехал, он уехал. Я правда не думала, что это обратимо. Вот и молчала. У меня вообще с отношениями не очень. Кто ж тебя так лихо бросил-то?» спросила проницательная Кузнецова. «Папка или парень? Что ты теперь вечно в брошенках собираешься ходить?» «Я не собираюсь», — буркнула я для проформы и взглянула на запястье. «Только вот уже 17.45». Весь наш маленький столик теперь был заставлен большими голубыми тарелками с красивейшими завтраками. Шесть яиц пашот в разном обрамлении. Завтраки в молниях подавались весь день, а в меню шли первыми. «Так, а ну ешь!» Кузнецова тоже обратила внимание на невостребованное гастрономическое разнообразие. «Не могу», — сглотнула я. Рада бы, все такое красивое, но не лезет». «Ника!» — позвала Кузнецова, понимающий кивнов. Ника с родинкой, будто вещая каурка, выросла перед боссом. «Отнеси мальчикам на заднем дворе, которые изгородь ставят. Подай в беседку только красиво, пусть покушают». Все мои пошоты отправились на подносе каким-то неизвестным мальчикам. «Ремонт у нас там», — пояснила Кузнецова озабоченно. м м и у вас тоже», — мотнула я головой. «17.53. Направо нет Бори, налево нет Бори». «Угу, облагораживаем территорию, но без шумных работ». Я рассказала ей про отель, где идут очень шумные работы. Она поохала, повозмущалась, надо же, какое неуважение к гостям, и без перехода заявила «приедет он, должен». «Ничего не должен», — возразила я горько. «Я сама виновата». «Ну, виновата, не виновата, а придумала ты хорошо с этим билетом», — рассуждала Ольга спокойно. «Ему понравится. Он такой романтик. Как мы ту штуку на дверь лепили, когда он предложение решил сделать? Эй, а ну не реви!» «Я и не хотела, но куда денешь слезы, если они есть?» «18.10». Кузнецова передвинула свой стул, села рядом со мной. стала мерно похлопывать меня по плечу, утешать. Потом ей кто-то позвонил, и еще кто-то, и все по работе. Она извинялась, уходила, возвращалась, снова уходила решать проблемы. У нее был обычный занятой день. В кафе сменялись посетители. Их было много, они пили кофе, ели пирожные, пошоты, круассаны. Бори среди них не было. 19.30. Три часа. За окном совсем стемнело. В кафе зажглись красивые огоньки. Теперь посетители часто входили через мою стеклянную дверь. Гости отеля «Журавлёнок» спешили на ужин. Это в основном были хорошие и приятные люди. Помню, для таких Ольга и строила свою гостиницу. Но все они были не Боря. Двадцать-тридцать. Кузнецова в очередной раз подсела ко мне, посмотрела вопросительно. «Ну что?» Хотя очевидно, что никакого высокого брюнета рядом со мной не появилось. «Не понимаю», — задумчиво произнесла она. «И не звонил, не писал». «Нет», — ответила я. Во йод», — отругала отсутствующего Борьку и его подруга Кузнецова. «Как так можно-то?» Я даже улыбнулась. Прошло четыре часа, и она постепенно переходит на сторону невесты. Эм, тут я вспомнила, что все эти четыре часа мой телефон разряжен. Сел еще на подступах к кафе. Нет, мне не приходило в голову его зарядить. Я сконцентрировалась на том, что Боря должен приехать или не приехать. Два варианта. Звонки, сообщения или, допустим, ответ на мой имейл в алгоритм не попали. «Давай сюда», — протянула Кузнецова руку, когда я показала ей телефон с чёрным экраном. «Горе моё!» «Как назло, горе моё!» — сказал Боря год назад, прямо перед тем, как мы... «Как мы...» «И она опять ревёт», — прокомментировала Кузнецова с добрым раздражением. «Сейчас». Розетки вблизи моего наблюдательного пункта не было. так что ольга унесла телефон василисе попросила зарядить у стойки двадцать один ноль ноль двадцать один двадцать кузнецова вернулась с телефоном в руках и торжествующим выражением на лице на тридцать процентов смотри что там наверняка звонил я нажала кнопку включения подождала когда телефон загрузится ввела пароли проверила все существующие мессенджеры сообщения о неотвеченных звонках оточту ничего отборе 21.30. Ольга стояла надо мной в растерянности. «Не похоже на него», — говорила. «Совсем не похоже». «Вы до 12?» — спросила я, проигнорировав ее замечание. «Да, 11», — произнесла она с сожалением. «Дальше только бар в лобби, и повар дежурный остается. На случай, если гости в номер, что закажут? Извини, опять названивают. Алло?» Никто ей не названивал. Она ушла, потому что не вынесла моего поражения. Это было поражение. Теперь очевидно. Я, конечно, писала ему до упора, но человек, который не пришел в 16.30, в 21.30, скорее всего, тоже не придет, и тем более в 23.00. Но я досидела в молниях до закрытия. До того момента, как маленький, но мощный мальчик-официант, давно сменивший Нику с родинкой, поднял наверх все стулья, кроме моего. 23.15. Кузнецова подошла, сняла свой стул, снова поставила рядом с моим, села. Ты даже не ела ничего весь день, упрекнула она меня и ласково-ласково сняла с моих волос кусок салфетки. Это я их тут мяла и рвала сама, того не замечая. Если бы он приехал, сказала я. Я бы всё-всё ему сказала, и что люблю, и что детей. Я думала, думала, готова была, что не приедет, но ни фига не готова. Я знаю, ответила Ольга. «Супчика поешь». Миску с супом осторожно, как большую ценность, принесла Василиса. Посмотрела на меня с тревожным любопытством. «Иди-ка домой», — сказала Кузнецова и положила в суп откуда-то взявшуюся ложку. Я зависла. «Мне идти домой или есть суп?» «А, домой это она, Василисе». «Суп был вкусный, наверное». «Я сидела, ела». Кузнецова смотрела на меня, как бабушки смотрят на тощих внуков, которых, наконец, удалось изловить и накормить. «Вот сейчас хороший момент для появления Бори», пронеслось в моей затуманенной голове. «Он бы вошёл в почти закрытое кафе, а тут мы с супом, спросил бы вкусно и повёл жениться». Ох, даже во всех моих фантазиях он просто приходит и ведёт меня куда-то. А я ничего не делаю, максимум ем. И никаких важных слов не говорю. Вывод? Правильно Боря сделал, что не приехал. Я доела. Кузнецова решительно отобрала у меня тарелку и ложку. И распорядилась. «Сегодня переночуешь здесь». «Хорошо. Прямо на этом стуле и останусь. Всё равно я в него вросла». «У нас есть свободный номер. Пятый, самый маленький», — пояснила Ольга. «Мы его пока не сдаём, там ребёнок прыгал по дивану и сломал его. И завтра к вечеру ждём мастера. Кровать нормальная, спать можно, всё остальное работает». «Да я к себе поеду, вещи там, машина». Я с одной сумочкой. Вяло отпиралась я, хотя с ног меня валила смертельная усталость, которая бывает только от горя. «Нет уж, я тебя не пущу к твоим ремонтам. Честь ательера. У тебя размер одежды М или Л?» бесцеремонно поинтересовалась Кузнецова. М, ответила я. «Но после супа, может, и Л?» «Я на опасной границе». «На границе она, пограничница». Ольга чему-то обрадовалась. Собственному гостеприимству, наверное. Запас пижам у меня есть. Принесу. Ну, халат, тапочки, туалетные принадлежности, понятно, в номере. Косметика всякая тоже. Пойди и выспись. Второй этаж, пятый номер. Ключ вот. Я больше не спорила, хотя точно знала, что после сегодняшнего дня миссия «пойди и выспись» невыполнима. Максимум «пойди». Я и пошла, прихрамывая, и стеклянную дверь миновала успешно. Вот сейчас доберусь до номера, открою его, а там Боря, и такой «давай жениться», а я ему... «Давай! Я тебя, кстати, люблю!» Я поднялась на второй этаж, нашла дверь с цифрой 5, открыла. Номер был пустой, зато красивый. Даже жёлтый диван, который якобы сломал какой-то ребёнок, выглядел целым. Через пять минут в дверь постучали. Кузнецова принесла мне жёлтую в цвет дивана пижаму и новую, без пятна, белую футболку. «Бельё нижнее не надо», — спохватилась она. «Есть у меня, Господи, в сумке!» Моим щекам стало жарко. Невозмутимая Кузнецова пожелала мне спокойной ночи. Я сняла с руки часы, мамины старые, механические, люблю их. Обе стрелки красиво сошлись на двенадцати. Ну вот, я обещала ждать Борю 2 мая с 16.30 и до упора. А теперь уже третье, и я иду спать и плакать. Пятое. Сочи. третье мая. Спала я плохо, но крепко. В длинных и мутных снах всё пыталась объясниться Боря в любви, но не могла открыть рот и произнести хоть что-то членораздельное. Или же пробовала раз за разом ему дозвониться, напутала цифры, не попадала по телефонным кнопкам, они проваливались под моими пальцами. Проснуться усилием воли не получалось, мозг отказывался верить, что я сплю. Сны сильно напоминали реальность. Помучившись так до заколдованных девяти утра, я встала, выпила воды, простояла почти час под душем, и решила уже не ложиться обратно. Здесь, конечно, никто перфоратором мозг не штробит, но так я сама себе перфоратор. Пустая и одновременно тяжелая голова просила кофе. Но о кафе «Молнии» я пока боялась даже думать. Встречу еще Кузнецову, она спросит. Нет, все. Зато нога, к моему удивлению, не болела. Я оделась, спустилась вниз, проскользнула мимо ресепшн. Вдруг там Василиса. И пошла снова искать дом Бориной тети. Ту самую пятиэтажку. Вчера же не нашла незавершённая какая-то ситуация. Начинаем сначала. Вот цветной бульвар, вот большая игровая площадка, слева в глубине неказистый продуктовой, куда я ходила за творогом для сырников. Вот школа, за ней стоял дом. Помню, как мы обогнули школу слева, прошли среди зелени по узкому коридорчику, и Боря сказал, а здесь жила моя тётя. Первый подъезд был, самый левый, с самодельной аркой, увитой цветами. Во дворе куст жасмины и розы. Квартира предпоследняя на последнем этаже, номер, кажется, 15. Так, на лестничных клетках было по четыре квартиры. Я ещё подумала, что если Боря откроет тётину дверь, то сосед из 16-й свою дверь открыть уже не сможет. Значит, номер 15 на четвёртом этаже, а не на пятом. А этаж точно был последним. То есть ищем четырёхэтажку. Вот эту. Сто процентов она. Вон арка, вон розы и жасмин. А вот Боря стоит у подъезда. курит спиной ко мне смотрит вниз на этот раз я долго не думала слов не готовила подбежала к нему сзади обняла с размаху прижалась головой к его спине и на выдохе задала самый глупый из всех возможных вопросов ты что здесь делаешь да вот стою собираюсь с мыслями ответил боря потом пойду к тебе он выбросил сигарету развернулся Ловко перехватил меня так, что теперь я упиралась лбом в его грудь, а не спину. «А я тебя нашла», — сказала я. «Я искала тетин дома». Он уже целовал меня вовсю, не давал говорить. Потом отпустил на секунду дыхание перевести. И я попыталась. «Боря, нам ведь надо обсудить, надо...» Он притянул меня к себе еще ближе. Я еле могла пошевелиться. «Сейчас обсудим». «В общем, ты меня любишь, да?» — спросил Боря. Я как можно энергичнее кивнула. «И хочешь быть со мной?» — продолжил он. Снова мой кивок. Тут я исхитрилось поцеловать его куда-то в район правой ключицы. «И даже не против когда-нибудь, не прямо сейчас, выйти за меня замуж?» — завершил Боря. «А, и детей, но не четверых. Я все правильно понял?» Три кивка. Боря чуть ослабил руки, отстранился от меня, посмотрел прямо в глаза и очень нежно произнес. «Ладно, меня устраивает». Оказалось, пока я разъезжала по югу страны и сидела в засаде среди пирожных, мои интересы представляло бюро адвокатов-любителей. Так их назвал Боря. Сначала со мной поговорила Антонинка. Потом со мной поговорил Гойка, Потом еще дядя Горон пытался. Но от волнения на сербском. Я понял только, что Жозефина — добра особа. Потом я уехал в Смоленск. А мне туда что-то довольно нетрезвое по ощущениям писала Ленка, но тоже про тебя. Вернулся. Анна Иосифовна желает со мной побеседовать. в Квартиру войти не даёт. А Дора Иосифовна стоит и поддакивает. А вчера захожу в клуб, и ко мне спешит ваша Люха с явным намерением пообщаться. Я уже собрался было убежать, но он всего лишь попросил устроить стажировку своему другу Жеке. И тут позвонила Кузнецова и стала на меня орать. Интересно, конечно, когда подруга детства начинает разговор с фразы «Привет, дорогой, что за херня? Девушка же ждёт!» А ты реально не знаешь, что за херня и что за девушка. Я улыбнулась, потерлась виском моего голое плечо. Мы снова были в тринадцатом номере. То есть ты не получил мое письмо с билетом? Спросила я, хотя это, в общем, было уже неважно. Какая разница, почему он приехал, если приехал? Получил, а как же? Он перелег на бок, провел пальцами по моей щеке. А вчера еще и прочитал, когда Кузнецова мне про него рассказала. Нашел в спаме. Ты его отправила с корпоративной почты. И тема «Лучшие отели Сочи». Серьёзно? Я попыталась укрыться от стыда под одеялом, но меня не пустили. Потом Боря долго курил на балконе, вернулся, сел на кровать со мной рядом. «Джо, если бы я получил твое письмо, приехал бы сразу», — сказал он тихо. «Я... правда, тронут? Да и вообще, приехал бы, конечно». Я взяла его за руку, поцеловала ладонь, как тогда, в первый раз. и спросила, «А что ты делал в Смоленске?» Он как будто смутился, но ответил, «Искал твоего Сергея Чудилина». «Что?» «Нашел», — продолжил Боря уже спокойно. «В баре его любимом, где он каждый день чекинется». «И убил?» — попыталась я пошутить. «Напоил». Изобразился бутыльника, наплел ему что-то про студенческую любовь, вывел разговор на тебя. Боря смотрел в сторону. В общем, он тогда задолжал кучу народу, в том числе серьезным серьёзным парням каким-то. Ну, с его точки зрения. Работать не работал и заврался весь. Отца себе московского выдумал вместо настоящего. Смоленского алкаша. У матери кольцо взял без спроса, подарил его тебе. А после у тебя тоже выкрал. Заложил и уехал с этими деньгами. Ничего интересного, короче. Пустой, как банка из-под леденцов. Хрохорица рассказывает, что был королём общаги. Тебя, похоже, кстати, любил. Ну, насколько умел. А вот его собственные дети его не любят, и жена бросила давно. В соцсетях, в общем, тоже вранье сплошное, кроме названия бара. Всё, финита. «Понятно», — растерянно произнесла я. «Вот, значит, как. Кольцо с моей тумбочки, значит, он забрал. А сбежал ровно в тот день, когда мы должны были квартиру в Перово снять. То есть хозяину деньги лицом показать. Тут уж словами не обойдёшься». «Да». «А я столько лет мучилась, что же случилось?» Сестра Антонина, когда услышала эту историю, сказала мне, «Есть вещи, которые мы никогда не узнаем, и надо смириться». «Ну, а я так не считаю, видимо», — возразил Боря. «Считаю лучше разобраться. Но хватит об этом». Я подумала, а он прав. Хорошо, что я всё узнала. Нет, кардинально ничего не изменилось, но... Будто старая рассохшаяся дверь, через которую вечно сквозила грустное прошлое, наконец закрылась и стало тихо, светло и уютно. «Господи, он ездил в Смоленск искать моего бывшего парня-огрызка, а я никак не удосужусь произнести простую фразу «Я тебя люблю, Боря», при том, что вообще-то правда люблю». «Ну вот», — сказал Боря и осторожно, как будто боясь спугнуть что-то важное, накрыл мою руку своей. Вот и произнесла. «Правда, хорошо, что иногда я, разволновавшись, начинаю мыслить вслух».